Озон671геймс представляет Автор идея Озон Аудиокнига Вата среди нас Блядь Сука Но теперь мы уже здесь я знаю блин лево сержант дуглас но ну, вообще мне как бы не стрёмно конечно но может мы проверим что и как что ты хочешь проверить лево что и как на задача посмотреть и проверить А -а -а, сержант Да, Грег Знаете Я бы прислушался к Лео Да ладно, хватит, ребят Ну о чем мы говорим Блин, ну но... Что оно, Грег Ладно, молчу, сержант Молчи Если не знаешь, что сказать Сэм Тебе есть что сказать Да нет, сержант. Вроде нету. Че вы такие хмурые это Мы находимся под водой. Очень глубоко, кстати. И мы уже на станции. Практически все. Мы притаска... вот Что? Эм, притаска... Не понял, э, сержант. Я имею ввиду, мы притаска... Вы не выговорюете одно слово. А... В общем, мы присоединились. Молчат, Сиамо. <-яма> Хватит, дурака валять. А... Нести? Да. А... Ты сможешь обработать... Я не могу обработать то, что вы хотите сказать. Да я еще не сказал, Нестя. Ты же робот. Я знаю. Да, вот. Робота послали с нами, конечно. А, кстати, да, давайте ее пустим. Женщины вперед. Я не женщина, я гиперорганизм. Но, с одной стороны, понимаю вас. Да что ты там понимаешь, настя Ты обычная железка. Ладно. Лучше с ней так, наверное, не разговаривать. Да нет. Вы можете со мной как угодно разговаривать. Просто я могу ответить, как хочу и как думаю. Точно. Ага. Учитывая, что тебя старше поставили. Но здесь законы другие, Настя. Ладно. а Я думаю, все-таки надо проверить. Все пушки? Мы готовы? Ну да-да, сержант. Ага. Отлично. А инженер Лёг где? А, он Инженер Лёг, я, я здесь. А, ты здесь. Блин, а что ты отстаешься? Мы уже все, можно сказать, вышли. Блин, но ладно не опаздывай давай ну ребята ну что давайте приведу инструктаж так а, лео да ты в общем прикрываешь кого свою жопу кого меня а, и сержант ты Грек, Слежишь за обстановкой вообще? Что и как? Подождите. Лево вас прикрываю. А я просто слежу за обстановкой? Ну да. А что тебе не нравится-то? В общем так. Сэм, идешь сзади. Контролируешь вообще, что происходит. Так, точно. Нестя, ну а ты старше я могу конечно подчиняться тебе но я еще раз говорю здесь действуют законы мои я все поняла ну извините законы здесь мои опа ничего себе то есть получается ты сейчас захочешь и на всех расстреляешь что ли я не могу причинить вам боль Или какую-то держать на вас ненависть. Я не могу этого сделать. А если я сейчас возьму и направлю на тебя оружие? Если вы направите на меня свое оружие, то я спрошу, зачем вы его направили. Очень смешно. Ну зачем? Ну просто так. Ну тогда я скажу, уберите его. А если я направлю и скажу, что хочу тебя застрелить? то я предупрежду и помогу вас уничтожить. о -ох, нормально. То есть кодекс 2.5.6 не действует? Этот кодекс мне не явен. Что? Он мне не явен. Не явен? Может быть, ты его не знаешь? В смысле не явен? <с şöyle>. Мужики, слышали, он не явен. Ладно, я не знаю вообще зачем с нами android послали, я не android андроиды были давно, я металлический скелет, внутри меня тоже что и у вас, а, помню такой фильм, как же он назывался-то, блин, парана, баратор что ли, или бурунуатор, ну что-то такое в общем. Я не знаю такой фильм буранатор Ну, в общем, забеи Это давно было. Сто лет назад. В общем, что-то такое. Да, там популярный в свое время был фильм. Типа ты такого плана. Э -э, металлический лет на э -э, живая материя на металлическом скелете. Правильно? Практически. Более усовершенствованная модель. Угу. Это круто на ну, игру какой-то баранатор блин а, ладно. так ладно мы уже стыковались открыли дверь нам теперь надо открыть другую дверь что это такое что такое я не знаю звук какой-то так ждем ждем осторожно Ты тоже слышал это да жесть это система предупреждения что вы э, подходите ко второй двери да ладно да что за бред какой-то ладно открывай вторую дверь Вообще-то нужен код. Да я знаю, Нестя, что код нужен. Понятное дело. А ты что, его не знаешь, что ли? Или что, я не понимаю-то? Ну, вообще-то я могу открыть дверь, но у меня приказ. Какой приказ? Не давать пароли, чтобы вы открыли дверь. да как мы войдем тогда? Блин, Нестя, ты что говоришь что вообще? О чем ты думаешь что своей головой-то, а? У меня процессор, точно, понятно все. Ладно, настя смотри, нам надо войти в следующую дверь, вот этой подводной, блин, станции. Понимаешь, нет? Чтоб нам ее открыть, нужен пароль. Да ладно, ребят, давайте просто разобьем, блин, эту дверь и все. какой разбивать? Дверь более усовершенствованная, она где-то 7 сантиметров. Защиты. Титановые. Ну да, такую практически э, и не разовьешь. Так, ну ладно. Код мне нужен. Нестя, ты понимаешь, что мне код нужен? Какой вам нужен код? Да не код, а коды. А, вам нужен код. Блин, не прикалывайся, блядь, Нестя. Ты чё, в тебя вложили что там? Приколы, что какие-то, а? Нет, приколов никаких нету. Ладно, понятно. А, хорошо. Ты, главное, твои действия. Мои действия открыть дверь. Ну, хорошо, я не знаю пароля. Как ты будешь приказывать мне открыть, если я не знаю пароля? Я должна подтвердить. Что подтвердить? То, что я могу открыть дверь. То есть ты сама у себя подтверждаешь... Нет, мне инструкции приходят. А, инструкции приходят. Ребят, слышали? инструкции приходят. То есть вот так придется инструкция завалить на всех. А вдруг мы там не понравимся. Она всех нас завалит. Мы ее, видите, фиг зафигачим. Да нет, сержант, вы не правы. Что такое, Сэм? Во-первых, у меня есть хорошая пушка. Она любого робота расфигачит. Ну, вообще-то, это пушка, которая у вас крутая, но она меня только обесточит на время. Ну, это нормально, это уже хорошо. У вас будет 10 секунд, чтобы куда-то убежать или скрыться. Даже если вы нанесете мне очень глобальный ущерб по процессору, который находится, не скажу где. Да я читал, где у тебя процессор находится, Настя, не надо ля-лякать. Он у тебя находится как раз в середине груди. Это правда. Но эта информация засекречена. Откуда вы должны знать это? Я должен знать все, что надо. Ладно. Дверь открываем или что? 754 Это код? Да. Ну, наконец-то. Тут пуп пуп код разрешен <звы> так ходим так ребята осторожно так кто там с пушкой я сержант сам иди сюда у вот тебя вроде пушка серьезная еще что Нестя, ты куда пошла? Я иду туда, куда мне нужно. Блин, ты понимаешь, мы еще не знаем, что здесь происходит. Я узнаю. Блядь, она совсем железка бестолковая. Ее ведь... Да ладно, сержант, смотрите, она ведь робот. Вот ее робот, который... Да не робот она, она, блин, железка обычная. Ну, робот же... Блядь, если там какая-то фигня, ее ведь вшлепнут, и наш потом. Ну ее просто так не шлепнешь. Точно. Ладно, пусть идет. Стоим пока. Я просканировала. Все на первом уровне. Только дальше. Что там Дальше есть кто-то. Опа! То есть там кто-то есть. Остальные двери можно не смотреть. Здесь нету жизни. Только в конце. В конце станции. Да, но это где-то километр идти придется. Блин, а эта станция огромная, смотрю. Но это только левое крыло этой станции. Подожди, она настолько огромная? Да. Еще и правое крыло, тоже километр. Но я просканировал только левое. Подожди, а почему ты не можешь просканировать правое? Потому что доступ закрыт. О, чёрт. Что за бред? Какой доступ закрыт? Я не могу делать всё, что, например, вы скажете. Да причём здесь я, нам просканировать надо. Если ты сканируешь, сканируй всё, чтобы нам узнать, где кто, и что здесь случилось. Я не знаю, как мне вам объяснить, но я запрограммирован на то, что мне разрешили. То есть я разрешили левое крыло просканировать, А правое, извините, нельзя. Так точно. Понятно, Настя. А тебе бесполезно, чёрт. Да ладно, сержант, может быть, действительно там какая-то секретная... Что за секретная? Ну что за секретная? Ну, что там, мыши хранятся какие-то, что ли, или что? Или какие-то там, блядь, я не знаю, ёлки, блин, которые зелёные, ё И это, блин, не надо сканировать. Или что? Или покемоны какие-то, может, прыгающие, которые, блин, никто и не знает. А вот про просканируем, мы узнаем и убежим, наверное, испугаемся этих покемонов. Сержант, вы смеетесь не над тем, что вас ждет на этой станции, вам не понравится. Что, серьезно, что ли? Ха -ха, ребят, смотрите, не понравится. А тебе, значит, должно понравиться. Я не знаю, понравится мне или нет, я не знаю этого слова. Но вы люди, вам это не понравится. Что именно? То, что вы увидите. Понятно. Настя, ладно. Я пошла дальше. А вы как хотите. Так, принеси сюда рацию, влево Да, сержант. Пу-у-у. Слушаю. Слушаю, да. Это сержант Дугас. Да, сержант Дугас. Нам что делать-то? Мы не знаем. А что, Фред вам не сказал? Да сожалению фред что фред но ну, он это сержант говорите что с командиром он отказался что отказался и Да, он отказался от участия в этой операции. Подождите, но вы же спустились вниз уже. Да, но под конец он... А, подожди-ка. Точно. Да. Ну, значит, вы главный, да? Да, я главный. А Фред отказался. И вы это можете подтвердить, правильно? Да, он отказался и сейчас всплывает обратно. Я понял. Мне хотелось спросить. Да, что вы хотели спросить, сержант? Я назначаюсь старшим или Нести старше? Нести не подставит свой робот но она руководитель данной операции. Вы второе звено. Блин, как вы можете двигать работу Она больше знает, чем вы, сержант. Да, она идет непонятно куда и как. Она действует не тактически. Я думаю, она делает то, что нужно. Плохо слышно, я понимаю. Но смотрите... Она просканировала левое крыло, а правое сказала запрещено. Это правильно. Правильно? Да. Ваша задача исследовать в Адалии-1 первую секцию. <с -2> <с -2> ну а потом доложить, в чем проблема, почему сигнал не поступает, где люди ученые и так далее. Я понял, значит мне следует инструкции в Несте? Она управляет, да. Но вы также командир. управляете своими солдатами. но ну, придерживаетесь ее. Ну, как вы можете робота поставить? Но вы ведь понимаете, это не серьезно. Вы все услышали? Да. Выполняете приказ. докладывайте каждый час. Выполняете. Что и как. Если не можете доложить, докладывайте, когда сможете. Даже после часа пытайтесь. Я понял. На связь. Придурок, бля. А че там про Фреда сказали? Да, а че Фред? Отказался от... Этой затеей идти. Оказывается, наверху знают это. Странно. Ребят, ну вы идете? Нестя, ты ведь сказала, вперед пойдешь. Ну да. Но когда вы здесь стоите, это не серьезно. Я ведь вас не буду спасать, если что. Да. Ну что? Я понимаю, конечно... Если здесь мы ради каких-то трех или сотни придурков, которые взбесились. Вот. Это, конечно, круто. Ну, ладно, давай дальше, что там. Знаете, что? Я считаю, что вы слишком тупой. Ха-ха-ха. Так, молчать. Что ты сказал? Или сказала? Я думаю, вы тупой. А, значит, я тупой. Хорошо. Если я тупой, то зачем мне вообще, блин, руководить? Да хотя ты руководишь, блин, ребят, может, нам в нахер послать. И вообще уйти отсюда. Вы не сможете никуда уйти. Что? Вы должны выполнять мои приказы. Точно, да? Ага. А если не будем выполнять? Протокол 9.19. Уничтожение всей команды. Подожди. То есть, мы отка от откажемся выполнять твои приказы, то... В 1.19 это ист нас может шлепнуть? Что такое шлепнуть? В общем, ладно, это уничтожить. Да, это приказ, который вложен в мою программу. А также, если вам угрожает опасность, я должна вас защищать. Также выполнять мои приказы. Угу. Нестя, можно мы с командой поговорим о Тейди? Это, ну, как бы, я хочу отдельно поговорить с ними. С, так скажем, секреты. Секреты против меня не должны быть. но тогда ладно. Это просто я хочу друзьям рассказать о блядь, книгу какую-то там прочитал называется поднебусный поднебусный вот и там написано про секс там кто-то хочет вот и я считаю что это не для ну, это личное да вы правы про определенные темы мне не положено знать особенно про ваши заморочки людские хорошо Я вас оставлю на пять минут. Вы можете поговорить. Спасибо. Сержант, что за поднобусный? Да забей ты, какой поднобусный. Я тебе... Видишь, ты понимаешь, с кем мы сейчас на подводной станции? А? Лео, Грег, Сэм. Ты, вы понимаете? Да, сержант, это пипец. если Даже ваши пушки не помогут. Вы ее... Ну, хотя у меня пушка её может просто разорвать. Да? Но у неё встроено, блядь, лазеры, нахуй. Это первое. Она нас расфигачит прям сразу. Это второе. А третье, она очень усовершенствована. Ты её своей пушкой, ну, если вставить Г-4, конечно, и в неё пустить, её разорвёт. Но, как поведёт себя Г-4, и разорвет ее, и может корпус повредить. А это мы все-таки находимся в подводной станции. а АГ-4 это очень жесткая такая улетающая граната. У нее радиус 40 метров. И она взрывается офигенно. Так что нет, ребят, давайте выполнять приказы. Но если заметите какие-то проблемы или опасность, Стреляйте прямо их. Я помню, сержант, когда мы тренировались на полигоне в Орландо, но типа такого же андроида, да это не андроид, это более усовершенствовательное, ну да, как бы железка вот это вот, скелет металлический, вот. и это... Помню тогда один решил Какой-то там богач с Майор ну, Он из богатой семьи В общем все такое Это ведь дорого стоит такая железка А ему было интересно И он из Г4 Как раз и стрельнул Она вонзилась В этого робота Прям в грудь И разорвала его полностью То есть остались только ноги При этом одна рука начала двигаться в сторону, откуда стреляли. Вот там все обосрались, конечно. если А рука, она уже сгоревшая, железная такая, уже ползла. Хотя он стрелял на расстоянии 30 метров, и им пришлось просто ее, ну я не знаю, там расстрелять, чтобы она больше не ползла никуда. То есть чип еще работал, вы представляете? Блин, ну это ты же сам жестко рассказываешь. что есть То есть, если вы попадете и как-то ее не так повредите, и она еще сможет не дабы ходить, она дойдет до вас. Но Г-4 здесь использовать нельзя. Я еще раз говорю, ну вот этому проблема. Остальное оружие просто я не знаю. И до лампочки. Блин, мы здесь под каблуком ее, е-мое, железным. Ну, получается так, сержант Это жестко. Бля. Ладно. Я думаю так. Надо все-таки посмотреть, что здесь происходит, а потом... Вы знаете, в чем проблема, сержант? Да. Если что-то пойдет не так, она же просто у а... нас может уничтожить. Ну, тогда использую g 4 Вообще похер. Даю добро На последнюю каплю, если вот так вот понял. Но вообще-то у меня есть более лучшая идея. Какая? А, ну что, вы идете, потом расскажу, ладно. Да-да, мы идем. Так, ну что, Нестя, рассказывай. Вот еще 300 метров пройти надо. Ну пойдем. В этой комнате находится 50 человек. Что это за люди? Но она закрыта. Что за люди, я спрашиваю. Это управляющие. И почему они находятся в этой комнате? Комната 300 квадратных метров. 300 квадратных метров? Так это, это большая комната. Это, наверное, какой-то просто зал. Я не знаю, я вижу, что это комната. Бля, не бывает таких больших комнат в квадратах метров. И там 50 человек? Да. Хм. Это точно не столовая? Нет. Это обычная комната. И дверь закрыта. Да. Да. Ты просканировал, они живые там или что? Я не могу уточнить, я знаю, что там находятся люди. А живые они или нет, я не могу сказать. Значит, ты у нас вообще, я смотрю, непрошаренный робот. А что такое непрошаренный? Это то, что ты не видишь через дверь, елки-палки. Я не могу видеть через дверь, как и вы. Ну вот я и говорю. Что вы говорите? Нести, я тебе уже сказал, все, открывай дверь. Я не знаю, что там может быть, но ты же не боишься, е-мое. Ты же ведь у нас супер крутая или крутое. Открывай что, побегут на тебя, расфигачишь их. Что ты боишься-то? По кодексу нельзя открывать эту дверь. По ком еще кодексу, блин? Там люди находятся, мертвые или живые, надо узнать. Извините, я не могу этого знать. Подожди, ты мне сказала, что там есть люди. Внимание, так, мертвые или живые, мы не знаем. Но ты в этот момент говоришь, что нельзя открыть эту дверь, проверить. А нахера ты-то говорила, что там находятся люди? Это карантинная зона, они вам могут нанести ущерб. Мне-то ладно, а вам да. <связь> <связь> Понятно. Но вообще-то мы в скафандрах если что. Ну эскамфандры спасают, если только вода нахлынет. А так, если они чем-то заряжены, вашей скафандрой бесполезны Да. А почему вы ходите в скафандрах? Здесь ведь все равно нет воды. Там так удобнее, чтобы тебя через стекло было лучше видеть. Почему? Ладно, понятно. Так, дальше что? Я считаю, что нужно дальше идти. Ага. Понятно. Пойдем, да. А, Сэм. Да. Инженера Люка позови сюда. Хорошо. Да, да, мы сейчас с Настей идем. Люк, да. В общем, попробую открыть эту дверь. но ну. да только по-бырову, чтобы вот эта железка тебя не заметила. Вот. Э, Нести, а то начнет выеживаться, еще тебя грохнет, или всех нас, из-за того, что мы не выполняем ее планы. Она, типа, не разрешает открывать эту дверь по какой-то там вот, теме или это, кодексу. Сколько, типа, нам длится время? Ну, видно, что по замку электронному мне понадобится 5 минут. У тебя 3. Давай. Откроешь, доложишь. Быстро прям. Хорошо. Давай. Мы, в общем, тебя будем ждать. Я думаю, ты нас догонишь. Хорошо. Так, ну Настя, ну что там? Дальше идем. Я понимаю, дальше идем. Дальше идем. Так, подожди, да. а, мне хотелось узнать э, наше пребывание суда по кодексу и по задаче, объясни мне задачу полностью нам, как э, и мне, точности мне, а, что у нас за задача что за главная задача, почему мы здесь находимся. Ваша задача обсмотреть станцию Водолей-1, Водолей-2. Станция большая, где-то 7 километров, полная площадь размера 1-й Водолей-1. Вторая, Водолей-2, где-то 11 километров. Это ты имеешь в виду... Да, нижний уровень. Угу. Нам надо обследовать и узнать, что случилось на ней, потому что сигнал не поступал. А также проверить, есть ли выжившие. Понятно. Хорошо. Но ту дверь ты запретила открыть, хотя не сказала. Есть там выжившие? Нет. Ты не могла видеть через дверь, не знала. Но ты сказала, что в карантине. Это возможно. Просто ты, ты так подумала, возможно? Может, там люди задыхаются или уже мертвые. Я так думаю, и это запрещаю открывать. То есть ты полагаешься на свои какие-то железные эмоции. У меня нет эмоций. Понятно. Сержант, да. Я открыл дверь. на что там? Да. Там люди реально лежат на полу и не двигаются. Как будто они все мертвы. Ага, лампочки мигают повсюду. Как будто там с электричеством проблемы. но ну, может, они там спят или задохнулись. Ты подходил, проверил? Знаете, они на полу лежат, но они все голые. Что? Гулы? Да. Понятно. Странно. Ладно. Выходи оттуда и догони нас. Я не знаю пока что делать. Хорошо, сержант. Блин, это пипец какой-то. Что там, сержант? Да. Инженер Люк говорит, что В той комнате ну, люди голые лежат. Но ну, неизвестно, мертвый или нет. Он не успел проверить, я ему сказал, иди назад. Понятно. Блин, а... Грек, бы да не спрашивай ерунду всякую. А какую ерунду я спрашиваю? Я спросил, что там? Какая разница? Он лучше за Несте приглядит им. Что? Забей. Так, ну что Дальше. Дальше вы распределитесь, Духлос и Лео идут в правую сторону, Грег и Сэм идут в левую сторону, а еще инженер Люк, он идет лично со мной. Ага. А, вот Люк как раз, ну куда-то, Люк, иди сюда, что ж ты отстаешь-то? Ой, извините, я отстал, а, ну да. Инженер Люк, не отставайте. Да-да-да, я отстал просто, извините. Идем со мной, да. Да-да, Люк, иди там, смотри, осторожно. Не в, не в ту же леску сунь. Смешно. Так, ладно. Лео, мы с тобой в правую сторону. Грек Сэм, вы в то крыло. На связи есть что... Говорите, что так. Хорошо, хорошо сержант. Так, ладно. Эй, Настя, да? Хорошо, но... Какие приказы будут? Просто обследовать определенные корпуса. Можете входить в комнаты. Но осторожно, проверяйте и докладывайте мне. Ага, я понял. Давайте, ага. Давайте, муж будет железный. Давайте, блядь. Песа нахерела его. Или оно охерело. Совсем обнаглело. Жизнь, конечно. Ага. Сержант, да, грек Блин, сыровато тут. Тут стрёмно, да. А почему нам не, не снять и скафандры? зачем? Ты ведь не знаешь, что будет дальше. Ну как? Ну всякое может быть. Вот именно, всякое. Блин, просто здесь дышать же можно. Ну показывает, что кислород есть на этой станции. Но неизвестно, какое количество это я сказать не могу это надо у машины было спросить блин просто в этом скафандре блин ну я не знаю столько времени ходить это нереально хотя бы бы шлем сняли я думаю пока не надо ничего снимать а то так потом мало не покажется понял вас сержант Че у вас там, Сэм и Грег. Блин, сержант, а вы меня греком называли? Бля, Леву, пиздец, я уже туплю. Точно, извини. Как там грек и, Сэ, и Сэм там? Че у вас там? Шу. Да ничего, сержант, идем. Пусто пока все. Двери в основном закрыты. То есть ключ доступа у нас же нету. Мы же не инженеры здесь. А инженер ушел с теста. Понятно. Я понял. план что-то необычное будет докладывать. Хорошо. Левый сюда. Так. Смотри, дальше написано столовая. Да. Блин, сейчас пожать бы что-то. Давай зайдем, посмотрим, что это. Там как раз открыто. Бля, нихуя себе. Вот это столы. Огромные, да, столы? Здесь что, за каждым столом сидело. Да, ты смотри, какие столы-то. И стулья. Столы где-то полтора метра в высоту. Три метра на 2 метра. пять стульев. С одной стороны три, с другой. Это что за столы такие? Ну, это стиль, товарищ Сержат, это стиль. Какой стиль хрен Ну, ты вот попробуй сядь сам. Ну, вообще-то неудобно, да. Тем более в эскафандре. Это столы явно вроде не для человека предназначены. Ну, они неудобны. Если, конечно, ты не два метра с чем-то. Ты сколько ростом? Ну, я... 185. И тебе даже при росте 185 неудобно. Ну, да. Был бы я два метра или выше, может, мне удобнее было. Ты представляешь, что за столы такой высоты. И стулья. Это надо залезать и слезать. Это вообще, если ты карлик, придется тебе лестницу ставить. Я не знаю, для чего такие столы. И их смотри. Сколько столов здесь? Раз, два, три, 4 Пять, шесть, семь, восемь, девять, семь, двадцать. Пять, шесть, семь, двадцать, семь, двадцать, семь, двадцать, семь двадцать, восемь, шесть, семь, восемь. Пять, столов. Да, не маленькая столовая. А это что такое? Раскорожен, раскореженный стол А, а стол-то Из чистого металла Ну да Человек не может Его так раскорежить Ну как будто знаете Как будто какой-то Годзилла пришел И и руками какой-то кинг просто его смял В злости Я не знаю, как можно так человеку смять. Это нереально. Это только спецтехникой можно. или реально как ты говоришь, Годзилла пришел и, и, и с узгами своими его смял. Как будто, знаешь, кто-то его взял рукой и немного смял. Только такой большой, железной рукой. Непонятно, что это. Может, какая-то бомба взорвала? не бомба так не взрывается. Здесь именно... Смято, как будто в гармошку немножко полстола. Это одно и то, что ты возьмешь, ударишь стол, он, ну, ты понял, и формируется так. Но если ты ударишь, у тебя, наверное, кулак сломается. Стол-то реально железный. И полный, плотный. И вы думаете, что это такое? Я не знаю. Смотрите, подносы валяются. Да, и на них вроде кровь, но не краска, это явно. Блять, это херня какая-то. Да, так, ты слышишь звук? Да. Да. Ну-ка, приближается, кстати, сержант да ладно да вот на моем датчике нести да не это зачем нести докладывать черта пизду ее нахуй 450 метров и приближается так юта 300 блять юбаный дед сука здесь где спрятаться а вон смотрите что вон шкаф стоит за шкафом можно спрятаться это не шкаф это какой-то стенд давайте за ним 150 метров скоро уже будет здесь, блядь. Давай, давай, давай, за шкаф, давай, вот этот железный. Сука, блядь. У нас, сука, охуенное ружье, ёбаный дед. Мы можем любого расфигачить, а мы прячемся здесь, сука. Ну ладно, хуй знает. Оно практически уже здесь. Бля. <смех> Буу. <смех> <смех> <смех> чего не обнаружено. это что такое было это тоже это у у фу это у Фу-у-у. размером собаку большую Железную причем, ёбаный урод. Я тоже это видел. Бегающая, огромная, почти двухметровая собака. Или как ее там назвать, как тигр, блять, железный. Ну, она больше похожа, наверное, да, на какого-то железного тигра, что ли. Или огромную железную собаку. Такие места, как лап, такие огромные, бля, как они называются, ну, как у железных, вы смотрели, помните фильм еще старый, этот, боб или как его там, а, это что ли, как он там тоже назывался, Робобом, или как, Робокук, или Робопоп, там этот был такой, этот, огромный такой робот с... С... С... Кат... с тремя ногами такими или На... ноги но ноги 3 что это железная собака это не такой робот пиздец это по эти еще напугали что у вас там у нас не так ребята вообще слушайте сюда значит приближение у вас работает ну да Да. Грег и Сэм Сейчас я вам одну хуйню скажу Мы сейчас в столовой В правом корпусе да? В крыле блядь. И здесь какая-то хуйня творится Железная сука Какая-то собака ёпarte. Да ладно ш Какая Алло Что такое сержант Да они пропали Что? Пропали, сука, связь пропала. Я не знаю, что делать. Что за бред? Я хер знаю, слышали они меня или что. Сержант, вы тут? Да. Плохо слышно. Я говорю, осторожнее будьте, там железная собака может быть. И непонятно, что я не слышу. Железная собака. Фу -фу. Да, блядь. Ай, сука. Да, если они не услышали, я не знаю, что будет. Да что будет. Пиздец им будет. Хотя пушки у них нормальные, но... С... Д-20 пушкой, как у Грега. Я думаю, эту собаку непонятно еще она сделана. Мне кажется, что это Титан. Титан? Ну да, Лео. Мне кажется, что это не железо, это не... Это Титан. Титановая огромная собака. С программистикой, ёпта. Ты видел ее глаза? Ёбаный, дед, нахуй. То увеличивается зрачок железно-красный, то уменьшается. Он как Двигается туда-сюда, блядь. Как будто лазером сейчас захуячек, ёпта. Да, такая собака такая, как этот. Помните, барбонатор был еще. Да я помню фильм, там этот, Моратор там, или как он там назвал. Типа того, ёпта, собака-баратор какой-то. В общем, не знаю, что делать, лево. Вам, сержант Стрёмно, идти дальше? Мне не стремно идти дальше. Я не понимаю, что мы здесь делаем. Но мы уже выяснили, что здесь хуйня какая-то. Причем здесь эта собака. Железная. Блядь. А вы не думали, что этот стол помяла эта собака? Что-то, не знаю, она, конечно, большая. Почти 2 метра в длину, но... Не думаю, что она смогла от стол так помять. Ну, вдруг, например, представьте, от нее кто-то убегал. Ну, здесь кто ел, например. И она не вписалась в поворот ударилась, и стол этот смяла например. А может быть, еще что-то здесь есть такое большое, помимо этой железятины. Я не знаю, Леон, я не знаю. Сержант. Да. Это Грег. Да, Грег. Давай. Ну, наконец-то. Мы, в общем, это... Увидели какой-то сигнал в километре. Не идите туда. Что? Не идите туда. Почему? Потому что. Не надо. Почему? Блядь, опять. Я надеюсь, они слышали приказ. Не идите туда. Почему? Потому. Придурки что. Ли? Вызывает Грега. Дуглас 1 вызывает Грега 0. В общем, пипец. А они не выходят на связь. Ай, бля, это пипец, сержант. Да лево не говори. Это не то, что пипец, это это жестко. Ну что делать? Ай, бля, куда же мы попали-то? Это Нести, вызываю. Да, Нести, что у вас? Дикобраз. Какой Дикобраз? Да я шучу. Не шутите так, сержант. Да я понимаю. Ладно, не вникай. Ты где там? Я с Люком. Я понимаю, что ты с Люком, но где находишься-то? Я вам не скажу, где я нахожусь. Бля, хватит эти шутки, ты, Нести. Хватит эти шутки, идиотские. Не скажу, не могу. Ты чё здесь это, а? В шутки играешь-то? Я считаю, что вы слишком наглый, сержант. Я наглый? Да ты понимаешь, что ты хочешь-то, а? Мы должны с вами встретиться. Мне нужно понять, для чего вы здесь находитесь. Сержант, это какая-то подстава уже. Может, Люк уже мертв? И она его убила? Эй, Нестя, дай мне поговорить с Люком. Люком? Я не могу дать с ним поговорить. Так, Настя, это не то, что приказ. Я должен убедиться, что с ним все нормально. С ним все нормально. Что-то связь брахлить, Настя, извини. Сержант, что такое? Я отключил, в общем, связь лево. Я думаю, с, с Настей видеть смысла нету. Она нас шлепнет. Почему так думаете? Ну, видишь, она уже сказала, мне надо увидеть, чтобы с вами типа поговорить серьезно, срок стаж провести. Но это в таких случаях, когда... Я даже не знаю, отсюда надо выбираться. Мне это не нравится. Назад? Нет, какой назад? Мы без Нести не сможем улететь. У нее код запуска. Тем более корабль подводный улет, у, уплыл. Это надо вызывать, чтобы он приплыл, и и потом диск, декомпрессия, и мы отсюда только уплывем. Но без Нести проблема, что мы сюда не, никак не вызовем. и Потому что, когда мы сюда приплыли, мы открыли одну дверь, когда вторую... Фред с этим храблем уплыл. Блин, а почему так сделано? И почему вы согласились вообще-то? Да причем здесь я, блин, Лео. Главным был же Фред, но он отказался. Назначили меня. Главным, ну, как бы заместителем Нести, ёпта. Я не знал, что так будет. Я бы сам сюда не поплыл бы, блядь. Да. Ладно, выходим из столовой этой. Идем дальше. Пипец, что творится, а? а Сержант, да, Лева, что такое? Вы знаете, когда я дома был а, на своем ранчо, ага, я помню, у нас такие яблоки красиво растут. Но и приходила всегда одна девчонка. Она по соседству жила. Ну и что и просила меня дать мне яблочек. Можай другие яблочки просила у тебя дать. Не 20 там яблочка. А огурцы не просила дать. Да нет, сержант, вы не понимаете. Она была симпатичная, но она была соседка поэтому раньше ранчо. Ну и что? Я ей говорю. Ну, я ей дал яблоки. Ну да, молодец. Не в этом дело. Она мне напекла пирогов столько сколько и лет? Ну, 28, наверное. Да, 28. Напекла пирогов? Да. И тебе дала после того, как ты и яблоки и сраные. Это не сраные яблоки. Яблоки... Яблони, это еще дедушка мой посадил. И такие яблоки классные. Вы бы попробовали Красные. Такие сочные. Вот я с ним поделился. Она мне пирогов напрекла. С чем напекла? Ну, с картошкой. Как банально с картошкой. Да ладно вам, сержант, нормально. Ну а что в итоге-то? Ну напекла тебе, ты дал яблоки. Напекла. А что дальше-то? Ну, потом мы... Пообщались, и вот как раз буквально через месяц я вот здесь. Ты в полном отстое, а не здесь, Лео, бля. Ты в полном отстое, в параше считай. А то, что она тебе пирожки дала, это хорошо. Сейчас она жрет яблоки твои, а пирожки уж эти ты, тебе не сможет дать. Но ты можешь здесь пирожки доложить, хорошие. Ну уж, извини, их есть нельзя. Сержант, ну это вообще не смешно. Смешно будет попозже, может быть. А пока все непонятно. Так, ладно, идем дальше. Сержант, что? А дальше у нас... Что дальше у нас? Ну, написано, что... Оружейная? Оружейная? Да. В сто метрах там оружейная будет. Ну, пойдем сходим. Ф, блядь, она открыта. Но в основном оружейная закрыта. Ну-ка. Ого, сколько здесь оружие то И блайзеры. И автоматы, и пулеметы. Да. И пистолет до 17 ёпты нихуя себе. Пистолет... А, это крутой пистик? Пожалуй, я его возьму. Этот пистолет сносит... Может снести Нестю голову за за один мах. Такой пистолет, знаешь, сколько стоит? Двадцать тысяч... Двадцать тысяч долларов. Сто тысяч долларов он стоит. По нынешним расценкам. И то... Наши жадятся жадь... давать на... Нам их, потому что они слишком крутые. Но, к сожалению, он опасный. Почему? Ну, потому что он стреляет 340-ми. Это раз, который прошибил любую титановую броню. Но они также, если ты не попадешь, могут корпус прошить насквозь. А водичка, она такая. Здесь все-таки тебе не... Еще так, как аквариуме а только наоборот вообще-то аквариум это другое но имеется в виду в консервном банке елки-палки да нет этот пистолет не сможет прошивку она это очень серьезная станция ты чего уверен серьезная станция но здесь где-то полметра обшивки это этот пистолет как раз и полметра и... нет полметра не пробьет конечно но сантиметров 10 спокойно а вон смотри так пестик я беру вот этот пулемет офигенный К600 Точно, я про него, там хотели на вооружение его дать, но сказали, что у него было, это К-500 там хотели дать, у него что-то там брахлило, это К-600, а точно, эх, Лео, блядь, я же знаю, это вообще офигенный пулемет, но тяжелый, зараза, но очень жесткий, смотрите, а здесь огнемет еще есть, Огнемет хорошая тема, но он здоровый. Я его не потащу. У тебя еще пушка есть у меня, еще огнемет, да не. Ну вот, например. Ну этот пулемет мощная штука. Сколько патрон вмещается? Сколько он весит? Ну где-то килограмм 15 Эх, тяжелая херня. Еще наши пушки, блин сколько патрон ну во первых в магазинах патронов вмещается 40 а если ленту присобачить вот который он видите лежит да вижу там как раз в одной ленте 50 патрон еще в одной 50 то есть получается в ленте 100 патрон заряжаешь ленту что патроны она просто она вот. да. здесь лен 10 лежит но они тяжелые и это я не знаю как тащить но пулемет просто сержант крутой даже до нынешнего вот такой ситуации он многих расшибет обычных людей просто разорвет насквозь пробьет. Вот такую вот, который мы видели, собаку железную. но ну, не знаю, но 500-я модель этого пулемета расстреливала броню в 15 сантиметров просто на ура. В толщину. А это 600. А это 600, да, сержант. Может быть и 20. Она просто разрешитить любую движущая цель даже нестина и на ну да я думаю даже нести разрешить и нормально да в общем это как его называется ладно бери пулемет и хотя бы три ленты блин ну это тяжело это приказ лео три ленты с собой взял и И полемейата. А куда мне девать мою пушку? А твою пушку через плечо и тащи её как лопат за за спиной. Блин, ну ничего, будешь иногда отдыхать, и что? Ты же он, смотри, подкачанный. сержант, я же блин, не в зале. Ты в консервной банке под под водой на станции подводной от этого пулемета зависит твоя жопа будет она или не будет так ладно бери послушайся Жан тем временем а А мы куда идем, Нестя? Я не знаю, инженер Люк. Я думаю, куда идти. Я считаю, что ты должен найти своих ребят и привести их ко мне. Это приказ. А, то есть, да, иди найди их, они в левом должны были крыле. Это сейчас идти 2 километра. Ну, ты дойдешь. Как раз будешь идти, может о них попадешь, они уже здесь на подходе. И скажи им, чтоб они шли в секцию, запомни, 502. Это буквально в километре отсюда будет. То есть, где-то если ты их найдешь и приведешь, мы встретимся где-то через 2-3 часа. Я буду в крыле 501 или 502. В корпусе, я имею ввиду, крыла. Ага. То есть, найдешь и говоришь, чтобы они пришли. Я буду вас там ждать. На подзарядке? Что? Я имею ввиду, отдыхать будете? Я не отдыхаю. Я буду ждать вас там. А зачем просто так ждать? Инженер Люк, вы приказ поняли? Не, мне просто интересно. Ам на вы будете там ждать но а если я приду через 4 часа у вас есть ровно 3 часа время пошло 2 часа 59 минут 59 секунд в смысле у вас 3 часа есть чтобы сюда прийти вы можете себе таймер поставить минус минута. Через 2 часа 58 минут приблизительно. Если вы сюда не придёте, я вас уничтожу. Что? Я вас уничтожу. А, но ну это нечестно. Как нечестно? Это честно. Я вас уничтожу. Я понял. Можно идти? У вас время. Конечно, идите. Ага. Блин, какая же тупая железка, а? Блин, а так вроде на баб похоже. жизнь конечно. Что за... Что за бред? Нам, куда мне идти искать их, если они не приду, да пошла она нахрен, ее искать еще что-то, и вообще обнаглела, ну ладно, придется найти мне долг с Ильео, остальных ребят, и сказать, что это руба баба совсем черт чокнулась совсем уже берега попутала это точно блин опять идти искать их елки палки когда же они пошли без тем временем эй сержант да что будем делать дальше я не знаю на самом деле не могу ничего сказать блин а Грег сэм вообще не выходит на связь согласен мы их потеряли блин и что делать будем не знаю лево если честно не могу сказать Ладно, пойдем дальше. Блин, мы уже идем, сержант, где-то минут двадцать. Пипец, здесь никого не видно. Странно, да, здесь столько народу должно быть на самом деле. Но никого нету. Это что-то вообще странно. Да, не говори. Да. Интересно. Так, тихо. Что такое, сержант? Слышишь? Нет. Да ладно, вон. Звуки издаются он дальше. Блин, ну... Но... Да, что-то такое есть, тихо. Пойдем. Приготовь оружие. Да у меня она всегда на готове. Понятно, молодец, солдат. Так, Лео, прикрывай что? Надпись на двери. Комната отдыха. Хм... Это комната отдыха, сержант. Тихо. Тихо, тихо. Открываем. Блин. Она не маленькая. Тихо, Лёва. Так. Блин, столы стоят, лавочки, шкафы. Здесь даже телики есть. А. Да. Ммм, интересно. Эх, здравствуйте. Ладно, ты хлев. Здравствуйте, меня зовут Робот Б. Я могу чему вам помочь. Блять, сраный Робот Если вы хотите отдохнуть, вы можете воспользоваться новейшим телевизором. А также вы можете поспать, принять ванну, душ и сходить в бассейн. Да, сержант, сейчас бы в бассейн сходить. А? Тихо, Лео. Что вам нужно? Мне ничего не нужно. Да, сержант, вы умеете общаться с роботами. Какой-то робот, это просто на стене какая-то... Ля-ля-ля-ка, блин. Так, можно узнать, где весь персонал. Персонал сюда входит с 12 по, по час. У него час отдыха. Но сейчас времен только 11. Ага. Слышал ли, в 11, значит, сюда должен прийти через час типа персонала Но, я думаю, сюда никто не придет. Блин, сержант, здесь же бассейн есть что то вам нужно нет ничего не нужно хорошего отдыха угу. блин странный робот на стене да это не робот это просто голограмма моя левый ты что но ну, она но ну, это голограмма у нас да, по датчику движения просто и все когда кто то входит она автоматически наверное так срабатывает так ладно бассейн по прямой и направо пойдем посмотрим опа а бассейн то большой ну да где-то 200 метров в длину огромный вообще-то я бы не прочь покупаться да, вот сейчас бы возьмем и будем купаться ты чё прикалываешься что ли? ну По данным, здесь никакой инфекции нету. И мы можем дышать, сержант. Я бы искупался. Ты понимаешь, что мы на задании. Какой купаться? Блин, ну, сержант, ну, может, мы отсюда вообще не улетим? Ну, может, искупаемся? Нет, категорически нет. Блин, да ладно вам, сержант. Ну, дайте хотя бы искупаться. У тебя есть пять минут. Отлично, я снимаю тогда свой скафандр ладно, я тебя прикрою, еще что но ну, у тебя 5 минут есть хорошо, сержант вообще отлично, блин и дышать здесь воздух вообще офигенно кстати нет, я снимать не буду, скафандр уж извини ты давай быстрее там хорошо, сержант да, еще не хватало, чтобы мы здесь застряли и в этом бассейне Блин, какой большой бассейн. Ну, блин, вода такая. Нормально, кстати. Сержант, может, вы покупаетесь со мной? ха Покупаетесь, да. Отлично. Ладно, я пойду это, как его называется, там на досуге посижу. Я думаю, здесь никого нету, но... Хорошо, сержант. У тебя четыре минуты осталось. А, черт. Так, куда здесь присесть-то? Блин, я устал. Ай, блядь. Блядь. Прошло пять минут. Лео, хватит там, блядь, купаться. Давай, выходи. Лео. Блядь, опять начинается. Эй, Лео, бассейн блин, червь, е-мое. Было тихо, как будто никого не было. Лео! Эй, Лео, ты что, прикалываешься, что ли? Сержант, вот и вы попались. Эй, твою мать, ты так делаешь, а? Ну, я просто думал, что вы пойдете смотреть и меня не обнаружите, а я сзади такой хоп. Бля. Ну, вы попались, сержант. Давай, одевай скафандр, попался там пец хорошо до минуты есть одетьло и пойдем ну как вода вообще отличная угу. хорошо Эх, да не нравится мне все это хотя у меня здесь конечно курорт бассейны сауна и даже бильярд есть С баскетбольным кольцом и Ну, блин, ребята отдыхают. Огромная станция. Да, не говори. Ладно, это как он называется. Давай, одевайся быстрее. Хорошо. Я думаю, нам надо отсюда уходить дальше. Посмотреть. Мы на водоле один пока. В нижний уровень мы не будем спускаться. Вы имеете уголей два? Да, в нижний уровень. Он огромнее. Мы еще это не обследовали. Как вы думаете, сержант, где вообще все люди? Не знаю. Да и Грег Сэм куда-то пропали. Вообще не поймешь, что и как. Бред какой-то. Ладно. Оделся? Да пойдем дальше хорошо сержант вообще вода отличная я понял идем тем временем сэм сэм да грех Че такое блин ну хватит уже мы уже не можем здесь ходить О, блядь. мы потеряли долхаса и леву блин еще и нести не выходит на связь у нас Связь просто прервалась, блин. Я не знаю, что делать. Да. Сэм. Мы с тобой здесь, кажется, одни остались. А что будем делать в правом крыле? Может быть, будем искать их? Искать, ё-моё. Как здесь их найдёшь-то? Ёлки-палки. Да. Так, такой такая большая огромная станция подводная и мы здесь в ней просто как моль на ладони у гиганта я предлагаю э, пойти дальше и что ну что-то найдем Ладно, Сэм, пойдем грек мы с тобой солдаты и кстати если мы остались одни представим кто из нас старше ну конечно я сам почему ты я же тоже солдат ну во первых я покруче буду и что ну, ладно забей в общем так я думаю нам надо найти своих Ну, это практически невозможно, когда они не уходят на связь. Они мог... могли уйти куда угодно, блин. Ну, что со связью-то, Сэм? Блин, Грек, я не знаю. Вообще, как-то странно, блин. На самом деле. А... Просто перестал работать, шумы какие-то, и всё. Хм, понятно. Ладно. Хорошо. Ну, надеюсь, мы их найдем, да. Это как, блин, ну, станция, вообще-то, несколько километров. Это первый уровень только. Я понял, Сэм. Ладно. Идем дальше. Тем временем. Нести. Интересно. Туда же все пропали и не выходят на связь. Странно. Интересно и странно. Какой-то лифт. Второй уровень. Интересно, что на втором уровне? надо будет проверить пожалуйста входите лифт открыт интересно вы прибыли на второй уровень от этих олахов ничего можно не ожидать Куда-то пропали не выходит на связь. Интересно. Комната 501. Вы кто? Вы кто, я спрашиваю. Я... Я электрик Вы электрик? Да Почему вы напуганы? А вы кто? Я Нести Спасательный отряд Командир спасательного отряда Так что здесь случилось? Вы одна сюда прибыли? Нет С командой Но команда сейчас не на связи Куда-то пропала Вам лучше убираться отсюда, командир Нести. Почему? Здесь творится что-то странное. А почему вы выжили, если здесь творится что-то странное? Здесь сначала было нормально. Мы изучали подводная ландшафт подводный да успокойтесь вы говорите нормально а, да. у вас есть вода нет воды нету но я могу вас проводить где она есть я мы сначала изучали подводный уровень а потом при... прибыла два месяца команда каких-то ученых и слухи такие были, я сам не знаю, я электрик я слежу у нас 40 электриков, где-то 45 вот, да ну и что дальше, вы электрик да, да, я электрик и... а почему вы так странно говорите как странно, я нормально с вами разговариваю вы не человек о вы догадливый о, ч... а что вы имеете против не человека да нет просто компания начала изобретать определенных роботов которые могли бы передвигаться по подводный подводному ну как бы да, по дно и исправлять всякие нюансы там но ну, ремонтировать станцию и просто передвигаться быстро потому что у нас здесь находится еще небольшая станция где-то в пяти километрах они сделали определенных роботов чтобы они могли передвигаться быстро За 5 километров они преодолевают За 10 минут Интересно А зачем им это нужно было? Рассказывайте Кстати, вас как зовут? Меня, меня зовут Клоу Клоу? Да, Клоу Ну это неважно ладно, Клоу Рассказывайте Я это Последний, когда я чинил Как раз на первом уровне. Как, как я понял, вы оттуда спустились. Ну да. Там сейчас моя команда. Там сейчас опасно. На втором уровне вроде более безопасно. Но точно не знаю. И два месяца назад они начали делать каких то определенные проекты. Сначала вроде делали вот этих, ну, как бы машин, чтобы они чинили подводную станцию изнутри и снаружи, и потом передвигались, чинили всякие провода, которые по дну океана идут и так далее, и там подобное. Но был слышок, что они здесь разрабатывают какое-то оружие, массовое уничтожения то, то есть... Ну, подробнее ну, то есть это каких-то определенных машин я считаю что что-то пошло не так я просто не знаю вам и не надо знать вы уничтожены свидетели не оставляем вы много знаете надпись на карточке Лео Беконмен Да, Лео, вы уничтожены Теперь интересно, где остальные? Надо было у него спросить Ну ладно Электрик хм. Интересно Если есть один электрик значит еще осталось 44 электрика Плюс, где другой народ? Надо узнать и выяснить. Тем временем. А, а, а, а, а, сержант, да, Лео? А, блин, я устал. Это ты, наверное, просто накопался, Лео, устал. Я тебе говорил, в бассейне мне что-то херово. В смысле? Я не знаю. А, у меня жар какой-то. Ну, подожди. Да у тебя красное лицо. Не знаю, сержант. Как-то все... После бассейна мне что-то плохеть стало. Да, Лео, говорил тебе, не надо снимать скафандр и купаться вообще. Непонятно, что за вода, что за воздух. Да нет, это... Наверное, что-то такое непонятное. «Ну да, я думаю, ты чем-то заразился. Медика у нас нету, так что, как ни странно, как будто он не должен быть. Сержант, я не знаю, что делать. Мне херово, я не могу дальше идти». «Лео, солдат, в смысле не можешь? Ты должен выполнять приказы. И то, что ты искупался там, это не мои проблемы, ты понял?» ладно давай остановимся здесь там вроде есть дальше спортивный зал я вижу написано надпись спортивный зал мы можем туда прийти и там хотя бы ага. интересно но ну, в спортзале спортивном зале занимает спортом а я там буду отходить Ну, это безопасное, я думаю, место. Пойдем туда. Да, спортзал здесь огромный. Мини-футбольное поле, баскетбольная площадка, теннисный корт. И даже для пинг-понга есть три стола. Отлично. Блин, сержант, это круто, конечно, но мне сейчас не до пинг-понга. Я понял. Ладно. У меня есть это. Определенный шприц. Который мне дали. Если что. За заражение какое-то. 405. Это лекарство должно помочь. А что это за лекарство? Ну, она то всего. Если заразишься чем-то и так далее. То есть. Должно помочь. Вы думаете, или это вы так... Просто... Да нет, это нормальная тема. Так что, снимай скафандр. Опять? Ну, тебе не привыкает Один фиг, ты уже его снял. Ладно. Сержант, как вы думаете, мы отсюда выберемся? А я не знаю. Слишком здесь и никого нету. Чего мы сюда прибыли? Кроме того, железной собаки, блин, которая непонятно... Какого фига здесь делает? Может, это охраняемый робот какой-то? Да, охраняемый робот. Что выглядит так, что может тебе просто по полтела снести одной лапой железной. И, наверное, не сожрать, но точно сломать тебе все кости. Свои челюсть И оторвать все руки и ноги. Да, это злая собака. Это не собака, Лео. Собака еще ладно, в нее стрельнул, если была бы собакой, напал на нас. А это железная фигня какая-то, похожая на большую кошку, собаку, я не знаю, как угодно называй. Держи шприц. В плечо себе фигачу. Ну, вроде через 10 минут должно быть у тебя нормально все. Спасибо, сержант Ладно, давай здесь отдохнем минут 10. есть тебе поплохие, значит, не знаю, что делать. У нас по протоколу мы не можем вызывать спасателей, это первое, потому что мы, они и есть. А тем более, главное нести. Если что-то с ней случится, то по протоколу 901.0 я за старшего, и тогда мы можем вызвать подкрепление спасателей в течение в течение 24 часов мы не имеем права никого и ничего вызывать. Блин, а сколько прошло? Часа два, наверное. Может, три. Всего лишь. Ну как тебе? Это да так, вроде немножко получше стало. Понятно. А ну хорошо как вы думаете где сейчас ребята и Нести мне неизвестно не, не где ребята, где Нести ну я думаю с ней сейчас встречаться смысла нету это Жилецка тоже вроде недружелюбная к нам зачем ее послали вместе с нами блин ну она выглядит как женщина Да, только внутри этой женщины чистый металлический титановый скелет, вот, она тебе просто возьмёт, сожмёт любую твою часть тела и ты будешь орать как дед, который уехал в Тибет, в смысле, да и не важно, вот. Блин, сейчас бы омлет съесть. В смысле омлет? Да что ты не знаю, омлет захотелось. А? Да ты как старый дед, блин, омлет. У меня дед любил омлет. А ты любишь омлет, что ли? Ну да, не знаю, что-то вот про омлет захотелось. Понятно, ладно. Здесь омлетов никаких нету здесь даже воды нигде нету странно чем они вообще питаются надо найти потом столовку но мы же были в столовке там ничего нету значит есть закусочная какая-то или типа того продов продовольственный склад блин у нас даже схемы нам нельзя было взять даже схему этой подводной станции чисто наугад вы думаете нам не доверяют Я думаю, мы просто первая команда. А может быть, даже уже и не первая. А может, это проект. В каком плане, сержант? Ну, в том плане, что до нас уже здесь кто-то был, они испытывают. Типа, таких солдат, как мы, сможем мы здесь выжить. Потому что я не поверю, что они не знают, что здесь происходит. Здесь наставлены везде камеры, которые подключены к главному штабу вот в техасе и в колорадо и во флориде который контролирует это полностью и даже сейчас они могут на наблюдать вон видишь камера да сержант ну вот видишь вон там еще одна здесь я только обнаружил три камеры в этом спортзале и даже я не вижу что они слышат нас Но если они нас слышат, то и догадываются, что здесь происходит, они ведь нас могут уничтожить. Например, послать вот этого железного, какого-то там механического этого собаку эту. Я не знаю, Лео, чего они хотят. Это мои просто догадки. Но мне кажется, что мы не первый отряд на этой станции. Ну, видели, что в столовке было? Там кровь повсюду. И стол смят был. Хотя он железный, его просто так не сомнешь. Да, я согласен. Его просто так не сомнешь. Я не знаю даже, что делать. Ну, ладно, будем действовать протоколу, солдат. Хорошо, сержант, но тебя как, получше стало или что? Ну, вроде нормально. Нормально не спать солдат я не сплю не спать ну-ка просыпаемся а то засыпаешь я смотрю спать потом будешь а, я понял сержант да. пин пинг не хочешь поиграть нет спасибо сержант ладно еще давай 20 минут здесь отдохнем так оружие кладу рядом а здесь сейчас вот так вот надо облокотиться и немножко вздремнуть а если кто-то сюда придет ну значит заставим их расплох оружие все-таки есть а у тебя тем более Ленточный пулемет. Блин, да я заманал с ним ходить. но ну, что делать? Зато это круто. Ладно. Отдыхаем. Тем временем. Так. Что здесь может быть еще? Ну, ладно, Нестя. Сказала я себе, пойду посмотрю там. Если один человек электрик какой-то есть, значит есть здесь и другие. Хорошо. Комната хранения боеприпасов. О, интересная. Что это за код? Код неправильный. М -м, блин. Эх, иди этот инженер, на хера его отпустил, а? Тем временем. Ай, блин. Черт, какого хера я здесь нахожусь, юка? С этой нести блин. Потом ребята пропали. Я же не инженер, а не профессиональный солдат. Ёлы-палы. ж мне делать-то, а? Ай, блин, Чёрт. Так, а что там за за музыка играет? Ну-ка. Блин, она всё громче громче. Ну-ка, пойду посмотрю. Блин, у меня только один пистолет. Ёлки-палки. дали мне инженера один сраный пистолет. Блядь, а здесь дискотека, я смотрю. Блин, нифига себе, и напитки... И музыка фигачит. Вау, прикольно. Ха. А где все это Здесь вечеринка полным ходом, но без людей, без никого. Отлично. Блин, здесь и пола-пола есть, и спруйт. А еще есть и баринда, и биски, и бодка. Вот это круто. Блин, это в рай, просто спирта попал я. Ну-ка, возьму я себе биски. Биски Вилентуйк. Вообще отличные виски. О, как я не пил виски давно. Музыка, отлично. е моя Так, скафандр шлема положу рядом пока. Отлично. Отлично. Вау, как круто, вообще огонь, вот это да, хоть наслаждаюсь блин. на подводной станции, спиртным один, в таком роскошном месте, офигенно, еще налию себя, здравствуйте, Ни с места! А что это вы? Ни с места, кто вы? А что вы пьете в одиночестве? Кто ты? Меня зовут... Меринда. Меринда, стой на месте. Да я стою на месте. Только... Что ты здесь делаешь и кто ты? Я... Неважно, кто, кто ты, Меринда. Ну-ка, стой на месте. Хм. Ну, расскажи, кто ты? не Меринда, нет. Подожди, я налью себе, да? Здесь биски офигенные. Или мне кажется, или... Ну, у меня хоть песня этот Но, отвечаю, подойдешь, я шлепну. Ты шлепнешь девушку, Да ладно какие у тебя манеры нехорошо я не знаю тебя здесь никого нету вообще ни души ребята куда-то пропали ребята но ну, неважно значит ты здесь не один а, неважно а, ты кто такая ну-ка быстро отвечай я просто здесь работаю кем то Неважно. Не повторяй за мной. Лучше расскажи, что здесь произошло. но ты можешь свой пистолет отпустить? Нет. Я хоть и не солдат, но понимаю систему безопасности. А вдруг ты сама здесь все натворила, и потом мы тебя должны задержать. То есть ты хочешь сказать, я здесь все натворила? Да. А, вот ты где... Инженер Люк. А, Нести? А это кто? О. Ничего себе. Да ты у нас с девушкой, оказывается. Вы кто? Меня зовут Миринда. А вас? Меня зовут Нести. Угу. Как я поняла, вы не человек откуда вы узнали я вас понерву вы тоже не человек блять как то хуй я попал да ладно блин но хорошо что ты пришла я вообще думал что этот баба блять а это оказывается как ты заткнись алек что здесь происходит а я не должна вам что-то рассказывать что здесь происходит зачем вы сюда вообще приплыли так Нести это пипец это робот блять как и ты какого хера здесь происходит заткнись люк в общем так я усовершенствован модель так что со мной не шути Меринда я вижу ну у тебя один минус какой У тебя батарея сядет через 12 часов. А подзарядка находится, не скажу где. Но на самом деле ты права, Меринда. Но у тебя же есть то, что мне надо. Ну, нет, нет. Я думаю, я тебе не скажу, что тебе нужно, и не покажу. Бля, что здесь происходит-то, бля? Нести, Меринда, вы, вы, вы вообще, блин, офигели, ё-моё. Я себя чувствую чаем каким-то, или каким-то этим, Бепси. заткнись Лёг. Да ладно, молчу. Эй, что здесь происходит? Ф -ф -ф. О, ребята! грек Сэм! А, блин, мы на вас нашли. А вы не видели Духлуса и Лео? А, мы с ними связь потеряли. А что это за девка? Это не девка. Это такая же усовершенствованная, ж... как и я. Да ладно. То есть они здесь тоже... А, типа, анд... я не андроид, еще раз тебе говорю, Грек. Да ладно, ладно, я понимаю, ты и... Как этот... Живая ткань на титановом скелете. Понятно. Вот именно. Но она не на титановом скелете, а на металлическом. Вот это вот меринда. Знаете, что... Уплывали бы вы отсюда? Вам здесь не рады? Да ладно, Меринда? Какое название у тебя имени? Интересно, сама придумала? Или кто-то тебе дал такое название? Так, ладно, ребят. О, Люк. Да. Ты этим пистолетом кого-то хочешь напугать? Да блин, пацаны, я, блин, это... Я вообще инженер. Мне просто дали этот пистолет на всякий случай. Ладно. А что будем делать-то? Я думаю, надо... что ты сказала, что здесь происходит, Меринда. А то что? В противном случае придется тебя уничтожить. Но попробуй. Что такое? Я не могу. Да ты что? Да. Оказывается, я запрограммирована так, что я не могу причинять... Ну, вот именно. И я тоже не могу тебе причинять так же запрограммирована. Но, к сожалению, им и я могу, и ты нанести ущерб. Эй! роботы с херовой. Вы что, охерели, что ли? Эй, блин. грек что будем делать? Откуда я знаю, Сэм? Ну-ка. Эй, Мерин, Меринда, ты смотри здесь. Я не знаю, кто ты, но лучше... Ну, в общем, так. У вас есть время отсюда уйти. В противном случае... Вы здесь все погибнете. Удачи вам. Эй, стой, куда ты? Стой, не ходи за день. Да какого хера? Нэнсти, Нэсти. Это, я так сказала. Почему ты не можешь ничего приказать? И вообще, что за херня? То, что Грег. Что Грег, Грег? Что Грег, бля? Грег, ты вообще солдат. Ты подчиняешься лично мне. Я понимаю, но ты понимаешь, она могла нас, нам причинить ущерб, а тебе нет. Как и ты нам тоже. Но ты не можешь ей причинить ущерб. Что это такое за к это Ну, я считаю, что это уж разработки. Кто вложил в нас это, это у них спроси. Но почему мы ее отпустили? Ладно, ты не можешь причинить, то мы могли ее просто сейчас разрешить и все. И достать чип, хотя бы узнать по нему, что и как происходит. Я не могу вам дать причинить и вред. Подожди, а если она напала бы на нас? Ну, тогда протокол 11.9 я могу просто задержать ее. Какого хера, Нести, ты что, совсем что ли? Но, к сожалению это в моем протоколе да. то есть ты бесполезно считай ты слова то выбирай а то ты сейчас будешь бесполезный кусок и не кусок насти чтоб такого больше не слышал а то что а то это в общем ладно аж Надо найти Духлоса и Лева. А, они на первом уровне. Вы спустились на второй. Если они спустятся на второй уровень, хотя он больше, чем первый, если их мозгов хватит, то мы, может быть, и встретимся. Рацию почему связь не починили? да здесь я не знали глушил какая-то не работает вообще ничего понятно ладно я считаю так все вместе идем дальше и ну, что мы здесь ищем это мне решать что мы здесь ищем то есть подожди ты знаешь что мы здесь ищем но при этом не можешь сказать Грэг, выполняй свои обязанности. Не, ну, Грэг правильно говорит. Сэм, а ты тоже молчи. Инженер Люк, за мной. А вы также же подтягивайтесь. Блин, железная баба. Эх. Тем временем. Ну, что там? Эй, Лео. А, да, сержант. А что ты? Пришел в себя. Вставай, хватит спать. Да, да. Угу. Одевай скафандр. Хорошо. А я не не буду снимать. Мне не хотелось, чтобы я также заразился. У меня только один шприц был. Я использовал его... Да, в тебе. Спасибо, сержант, это круто. Но почему нам не дали? Дают только сержантам. Остальное, состав не важен. Это по протоколу. Да ладно, я впервые такое слышу. Да, вы просто солдаты, которые подчиняетесь. Но самое главное, я подчиняюсь Несте. Но в данный момент никому потому что мы ее не видим, не знаем, где она, ребят потеряли, Эх, пойдем. Сергей Ран, знаете, я думал, что все-таки хорошо было перекусить, но я понял, твой любимый омлет здесь, я думаю, не продается. Этони в стрит Ну, блин, при не сам лет сержант? Ну, просто поесть. Ну, вот найдем, тогда поедим. Хотя я не знаю, как я буду есть. Я и скафандр не буду снимать. И шлем. Да ладно вам, сержант, ну, все нормально же. Я видел по тебе, как все нормально. После того, как ты в бассейне искупался. Если бы не этот шприц, ты бы сейчас, наверное, уже еле-еле ходил и полз. У меня нет шприца второго. Блин, а если вы захотите в туалет? А это уже другое дело. Согласен. Но в туалет в основном хочется или по большому, и по маленькому. Но... но мы уже здесь практически 4 часа, и... Да, и скоро надо будет сходить в туалет, ты прав. Как-то в этот... Ну, в общем, ладно, пойдем дальше. Кстати, сержант, как у вас вообще... Ну, это проходит ваш отпуск, когда вы в отпуске были... Не задавай глупые вопросы, это не касается. Да ладно, я, например, ездил на лыжах там кататься. Ну и молодец. И что дальше? Ну, вообще круто. Я считаю, это вообще огонь. Лыжа крутая тема. Да, молодец, что она крутая. Ладно, пойдем дальше. Так что-то за звук какой-то странный. Какой-то странный, да? Да. По посмотрим. Так я всё чувствую, что алё. Да ну нормально? потихое Отлично. Так, ладно. Лучше возьми вот эту лентовую пулемёт. Хорошо? Да, эту пушку оставь. На плечо, солдат, лентовый пулемет. Комната 908. Так, я открываю, ты... Давай. Блин, здесь какой-то склад. Да, какой-то склад. Пойдем посмотрим. Огромный причем. м продовольствие О, мы попали куда надо. Как раз и говорили об этом. Блин, да здесь... Сержант, здесь вообще дофига еды. Смотрите, и помидоры стоят. Вон там. Хладильники. В большом. Блин, ни хера себе. Мороженое даже. Ёлки-палки. Шпроты. Да это продовольственный склад. Я понял. Так, это кто-то идет. Ну-ка, быстро за эти. Бать, прячься. Давай. Сержант, это, это, это что такое? Я не знаю, но это металлический робот, блять. По 2 метра ростом, блин. В основном это похоже на скелет человека, только железного. Он еще и с пушкой. Может я вылезу его и расфигачу? Нет, нет. Мы не знаем, один он здесь или нет. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. А, чёрт. Блядь, то какая-то железная это, то какая-то... Да. Следов жизни не обнаружено. Ай. Сержант, это жёстко. Вы когда-то видели такую здорового ж -ж железного робота? Это получается если Нестия у нас тоже робот, только покрыта человеческой тканью, то это просто робот. И тем более с пушкой. И нам неизвестно, где еще здесь такие. Их много их или нет. Но людей мы здесь не встречали. Пока что. Это странно. Вы хотите сказать, что у них что-то пошло здесь не так, и роботы захватили вот это все? Я не знаю. Но он именно просканировал этот склад. У нас защита есть от тепловыделения, если даже если мы были бы без эскафандров, он нас бы сразу заметил, как я понял а эскафандры наши защищены тем, что тепло не излучает ну это да, сержант, это круто, но это круто да но теперь надо осторожно передвигаться, может возьмем это, пару банок Да ты все, айди, блядь. Ну, блин, ну, надо как-то поесть, если мы здесь застряли. Ладно. Клади оружие и возьми пару, несколько штук шпротов там. Блин, смотрите, сержант, здесь шпроты, это тыквенные, потом а, яблочные шпроты. А, впервые такие вижу. А, потом кукурузные шпроты. От кукурузного шпрота. Ты будешь бегать, блять. Бристать. Лучше мясные возьми какие-то. А, вот есть. Говяжий из шпроты. Ультраф. Бир. Бир. А не бир. Ну, то есть, типа медведь. А при здесь говяжий? Ну, это название просто. Идиот, блин. Блин, сержант, но ладно, бери их. А там мороженое. Ты серьезно ли ну блин мороженое бесплатно заканчиваю давай блин ну я хочу марле ты понял меня а то бассейн у тебя то мороже ты чё школьник какой-то здесь а? давай серьезно как этому ансись мы находимся здесь не в дислайленде епта блин но ну, не гну а... вот. взял да и отлично так ладно сейчас будем выдвигаться отсюда мне кажется что здесь что то явно не так как пиздец происходит ладно давай здесь переждем минут пять малыш что там происходит и пойдем хорошо пять минут спустя сержант да ну вроде уже пять минут прошло а, да. ну, ладно выдвигаемся смотрите лифт точно второй уровень водолей 2 не знаю можно нам туда спускаться или нет Ну, какая разница? Все равно, Несте, мы не можем выйти на связь с ребятами тоже. Ну, ты правда Ладно. Нажимаю. Входим в лифт. Вы прибыли на второй уровень. Будь наготове. Да. Бля, Блин, а смотрите, прикольно. Да. Ничуся какая красота. Подводный мир, да. Красиво. Это стекло непробиваемое вот это, как вы думаете? Оно просто огромное. Наверное, метров 100 на 100 Да, это для красоты, наверное, делалось. Смотрите, и видно, что рыбки плавают. Подсветка. Да, красота. Наверное, люди на втором уровне кайфовали, когда проходили здесь. А интересно, это не безопасно? Потому что если кто-то, не дай бог, стрельнет или еще что-то, в основном такое стекло делается из очень прочного непробиваемого то есть даже твой пулемет его не пробьет можно проверить я тебе проверю о смотрите скат поплыл да. так ладно выдвигаемся дальше второй уровень неизвестен наверное, еще больше Я думаю, что здесь надо осторожнее быть. Если на первом уровне были такие железяки, на втором неизвестно что. Ладно, идем. Сержант, знаете, я вот подумал, что когда вернемся, я обязательно съем мороженое. Блядь, ты со своим мороженым достала Я тебе сам куплю пачку мороженого. Главное выбраться отсюда. Поймал вас на слове. Мороженое будет мое. Понял. Хорошо. Так. Комната инженерии. О! Комната инженерия Она открыта. Пойдем зайдем. О, небольшая комната. Да. Папки какие-то. Дожди. Вот. Да, я прочитаю, что за папки. Папка проекта номер 6. Смотри. Проектируем новый объект. в Двух километров от Водолея. Ну, то есть от этой станции подводной. Ну да, они что-то в двух километрах здесь делали. Непонятно что. Блин. Засекречено. Ну-ка... То есть, двух километров от этой станции еще что-то есть. но ну, непонятно, здесь лиски вырваны. И вы думаете, что это? Ну, какая-то мелкая тоже база или что, я не знаю. Так, ну-ка папка номер 805, совершенно секретно. Опа, здесь записи есть, да я посмотрю. Меня зовут инженер Клок. Мы с бригадой сегодня направляемся на первый уровень. На первом уровне довольно прикольно, но чревато и скучно. Персонал очень непонятливый. Мне нравится второй уровень, потому что когда я нахожусь на первом, мне как-то не по себе. Да и вообще на первом уровне с одной стороны скучно и люди недоброжелательные. На втором уровне меня все устраивает. Uh -huh. Uh -huh. Сержант Духлас, это кто пишет? Это я прочитал доклад одного инженера, Клока. Вот что он еще пишет. Мы начали проектировать новый проект под названием u 5 Этот проект совершенно секретный и практически неизвестен для круга большинства, кто здесь работает что В каком плане? Подожди, Сэм. Ой, лево. А что меня путаете с Сэмом-то? Блять. Подожди. Э -э -э -так. Так, так. Так, так, ага. Так, так, так, так. Вот он пишет так. Мы начали новый проект под соз создание новых машин. Они нам помогут быстрее усовершенствовать подводное дно, а также чинить и разрабатывать новые технологии Так, ага. Так, на такое-то число, на такое-то... Так, последние практически, вот его записи. Я не знаю, но мы сейчас находимся на втором уровне, и все пошло не так. Одна машина взбесилась, мы не смогли ее уничтожить. Подкрепление вызвать также сразу не смогли. Мы сейчас находимся на втором уровне, в помещение комнаты пойдем в 808 который находится на втором уровне немного правее если мы еще живы мы там опа видел то есть он записал положил и 808 пошел то есть там инженер клоу должен быть а и вы хотите туда пойти но эта запись была сделана полтора месяца назад и вы хотите сказать что полтора месяца назад э, здесь никого не было и инженер какой-то там клок или как его там сейчас в 808 комнате сидит такой и говорит привет я ждал ли очень смешно но один фит мы должны проверить пойдем Ах, Как вы думаете? Наготове пушку держи. На какую? Лучше пулемет. Ленточный. Он раздеребанит всех на пути. Даже железку какую-то. Потому что твоя пушка и моя могут ничего не сделать им. Вот комната 808. Ага. Она закрыта. Там был код указан. Да ладно, да. 9085. Открыто. Наготове будет. Блядь, здесь темно. Так. Фонарик включай. Ну, небольшая комната, да. Че там у нас? Шесть кроватей. Какие-то стулья. Два железных шкафа. А че там дальше? Душ. Так, подожди. Ну-ка, прикрой меня. Ага. Выходи, кто бы там не был. Ну-ка, выходи оттуда. Я не знаю вас. Выходи, я еще раз говорю. <связываю> не, я, я, я, я, я, я. Выходи сюда. <связываю> ты инженер Клок? Да, инструктор инженер Клок. Один из главных по по второму уровню. Удали два. Хорошо. Да не бойся ты, садись сюда лево закрой двери. Блядь, здесь света нету, елки-палки. Я специально здесь, ты два месяца здесь, что ли, или что? так здесь ты вообще выжил, блин? Ну, скажем так, что это... Я... Это... Ну, у меня здесь были заначки еда, я отсюда не выходил. Но по тебе видно, ты зарос, блядь. У тебя, смотри, борода выросла, волосы. Прикмахеру не ходи, называется. Сержант? Да, что такое, Лео? Что будем дальше делать-то с ним? Подожди, я сейчас разбираюсь. Так, рассказывай, что здесь произошло. Ну, во-первых, я сам толком не знаю. Все случилось так неожиданно. Сначала тревога была на первом уровне. Нам сказали э, оставаться в своих палатах, там, и э, красный сигнал опасности. А самый жесткий сигнал – это красный. Угу. Ну, когда что-то происходит, или утечка, или еще что-то. Но я сразу начал писать, потому что у нас должны... Мы должны... Вы, наверное, нашли мою запись. Да, мы... Нашли твою запись. Я посмотрел, там много папок, но хорошо, что я взял именно ту папку, которую ты писал. Да. И как раз там было то, что ты здесь. Я просто написал, потому что это мои как бы, компетенции. И должен так... Да ладно, успокойся. Ну-ка успокойся. Может, и есть хочешь? Нет. Нет? Я у меня был была заначка там мне хватило как раз еще на я без еды только неделю сижу ну надо да, искуда вы смотрю дай ему шпроты О, сержант дальше про то ему я сказал да на держи держи Бля, пиздец он живет смотри как реально неделю не ел елкин нет жесть А че ты, Лео, жалко, что ли, тебя? Никогда не жалей, иду. Если кому-то помочь надо, всегда помогай. Да я знаю, но ну иного. Ты сколько шпоров набрал? Ну, штуку восемь. Ну, у тебя еще семь. Че, тебе мало, что ли? Да. Еще один дай. Ну, блин, еще одну да я сказал, Лео. Ладно, держи. Так, ну ладно, хватит жрать, потом поживешь, рассказывай ну вот клок, рассказывай ну сигнал опасности был а потом mudar... все двери закрылись на втором уровне то есть с первого уровня не попасть я не мог туда попасть ну буквально через три недели после этого случая как все началось система безопасности сработала и все двери открылись люди-то где люди в основном были на первом удали один на первом уровне я никого не видел ну невозможно там очень много людей я никого не видел клок там только в одном корпусе 500 человек Вы не могли никого не увидеть? Даже трупы не видели? Нет. Это невозможно. Там больше людей, чем на втором уровне. На втором уровне где-то 12 тысяч человек. Сколько 12000 тысяч? А на первом всего лишь 6. Жесть. Нам говорили, что здесь больше. Ну, Но... и вы говорите, что вы никого не видели? Мы здесь никого не видели на втором уровне. О чем ты говоришь, Клок? Это странно, но... Конечно, по протоколу э, станция закрывается. И только самые главные инженеры могли бы ее похи... по... покинуть. Но, как я понял, э, никто не покинул ее. Но где все люди? Если вы говорите, я тоже никого не видел. То есть, ты когда это все случилось, ты никого не видел? Что ты нам... Не, видел, все куда-то бежали, непонятно куда, да, но я спрятался, написал сразу и спрятался, а буквально через три дня только вышел, вот, ну, ну где-то через день, да, и, и никого вообще не было, а тебе неинтересно было, может, где-то они в другом месте сидят или, вот, нет, я, ты нам что-то не договариваешь, Клок, ну-ка, расскажи нам о... А в каком-то проекте под названием, я забыл, там Ю какой-то. А, Ю проект, это проект создания определенных э, механических э, роботов. Ну, это чисто формальность, чтобы ты хочешь сказать, что ты не видел этих тварей здесь. Каких тварей? Да, он кажется, или пиздит, или тупой. Да, Сержант, что-то странно. Клок, мы здесь видели... Какую-то железную собаку огромную. И робота, блядь. Скелет из робота. Понимаешь его? Скелетный робот такой. Ёпта. Нет, такого не может быть. А что не может быть? Мы, мы что тебе должны? Сфотографировать, блядь, или что? Доказывать что-то. В общем так, ты рассказываешь, что здесь происходит, или эти здесь сейчас с этими шпротами похороню. Ладно. Нам говорили, что здесь делают проект для создания нового мира вот большинство здесь инженеры конечно инструкторы доктора э, понятный персонал э, и э, военных практически мало было вот и охраны но э, создавалось здесь для э, ну, э, ну если точно сказать Но говори, говори, как есть. Клок, говори. Ну, это... Хотели создать определенных, да, механических роботов, как вы их ну, там называете, и вы их видели, я просто не видел. Я слышал. Этот проект буквально несколько, там, три месяца назад только начали разрабатывать. Я не в курсе. Вот. И мы, наоборот, следили за станцией определенной... Это другие инженеры, поэтому я просто не по этим роботам. Но я слышал это, да. Но... Мы по по, по по этому подводному станции там починить что-то, вот. И они решили сделать вроде как бы их, чтобы они управляли быстрее всем и данные и так далее, и там подобное, передвигались по по подводной станции и так далее, и там подобное, решили просто усовершенствовать. Ты хочешь сказать, что они сделали этих роботов, чтобы усовершенствовать передвижение по, ну да, станция огромная же чтобы ее всю, даже человеку оббежать, это, ну, знаете, 10 километров или сколько там она в общем плане, вы не сможете оббежать за 5 секунд. А они смогут. но ну, если, например, Клок... Нет, вы не понимаете. Я имею в виду систему безопасности или что-то перенести надо тяжелое говорят эти роботы могут переносить ну как вы говорили там какая-то собака может полтонны переносить на себе вот а так пришлось ну по-другому там я понял вы решили сделать, ну я в этом не участвовал понятно никто не участвовал, вы решили в общем сделать здесь какой-то проект мать ее, блядь, и Пошло все не так, нахрен. Угу. Я не знаю. Клок, скажи мне так. Ты вообще что здесь видел за это время, которое ты здесь находишься после того, что все случилось? Ну, я видел, люди куда-то бежали. А потом я только через день вышел. Ну, кто-то еще куда-то ходил. Вот, но ну, я не общался ни с кем, никого не знаю, а на третий день были люди, но в панике, какие-то голоса слышались, орали, вот, на пятый день я уже отсюда не выходил, и, считай, больше месяца я здесь сижу, ну, то есть паника какая-то была, ну, да, Я понял тебя, Клок. Ну, что с тобой делать? Я не пойду туда. Я не знаю, что там. Ну, конечно, ты пойдешь с нами. А, сержант. Да, Лев. О, без эскафандра. Смотрите, нормально все. Сколько здесь пробыло, ничего. Не, на самом деле здесь воздух отличный. То есть, поддерживается пока еще. Еще может поддерживаться где-то месяцев три. Но потом надо обнулять вот потому что без поддержки будет по-другому здесь она не функционирует в автоматическом режиме Ого, то есть еще три месяца если не об... как-то там не обнулить то да то есть до свидания да ты клок еще три месяца мог здесь протоптаться ладно и но и скафандр я не буду снимать пока кстати вот этот мой напарник покупался в бассейне а знаем да ну вода там не менялась уже давно да тем более э, ничего есть такого нету ему плохо стало после этого а ну всякое бывает может ты что-то не договариваешь а, я не знаю я там не купался понятно ну, ладно давай пойдешь с нами все равно тебе здесь топ топтаться смысла нету прятаться вот в этом железом здоровом шкафу вот клок ну, у меня ничего нету ни оружия те его не надо если что будешь там говорить что где мы потому что не знаем куда идти а ты нам скажешь где управление второго уровня но это надо идти, вот и покажешь нам, куда идти. Ну, это минут 20 идти. Вот и пойдем минут 20 Прогуляешься. Вставай. А шпроты, а шпроты с собой возьмешь. Потом даешь Давай. Сержант, вы ему доверяете? Я тебе, Леонид, не доверяю. А что говорить ему-то? Вот но так могу сказать что мы его оставить не можем это бесполезно он много знает так ладно мы уже идем 10 минут может больше да да это вот где-то там где-то там а если ты мне врешь эти здесь раз фигачу да нет Вы сержант да сержант сержант ну Еще вот минут 5, наверное, и мы придем в комнату управления. Ну, я там просто ничего не знаю. Знаю, что она там находится. Хорошо. Пять минут спустя. Ну вот, мы практически дошли. Это стойте. Да. Система безопасности включена. Это что значит? То есть, если вы подойдете и наберете неправильный код, вылезает а, с правого а верхнего угла пушка пулеметная и справа у вас 5 секунд, чтобы назвать правильный код. Если вы его опять повторно не назовете, вас расстреляют. Угу. видите, находится, что ты говоришь. Вон, видите, кружочек наверху. Он открывается, оттуда пушка вылезает. Угу. Лео, дай сюда аж 700. Блин, ну она ведь... Дай сюда аж 700. Держите. А что вы будете делать? Не твое собачье дело, Клок. Ты мне, главное, предупредил, спасибо. А вот теперь смотри, как мы с ними поступаем. А теперь во вторую. Нихера себе Ну да Обесточивание называется Стреляешь Там где она находится Она только срабатывает И Все Не работает Новая Аж 700 хорошая штука Но если бы не знали да то есть она реагирует на если мы подойдем или нет если вы код наберете а потом неправильно она они вот код я не знаю куда как-то не но это только эти были хорошо Эх. где в основном персонал тусуется Ну, во-первых, главный персонал, но ну, здесь, здесь, да, понятно, я понял тебя. Значит, здесь тусуется главный персонал, я понял. Так, ну ладно, мы туда не попадем, потому что закрыто все. Ну, там может кто-то быть, ну... Только если эти, как его называется кто управляет, и там же связь со всем внешним миром. Но связи здесь, когда нам сказали, вообще ни у кого не было. И вот только тебя мы встретили. А где остальные тысячи человек? Ах, ладно. Пойдём искать, чёрт где. Веди нас ещё куда-то. Да, я могу вам показать э, определённую комнату тоже. Там, например, э, э, компьютер. Блядь, я же не инженер. Я зато инженер. Я могу вам помочь э, с определённым кодом. Ну, если, конечно, у меня получится. Но идём туда-туда. лево не отставай. Тем временем. Ааа. Ну что вы засыпаете блин несте чем мы засыпаем он люк вообще ботарячком своим пистолетом да пошел как и люк не надо ляля как ты же инженер ну ладно насте что будем делать? Ну я вообще-то думаю, что надо Блядь, что, сука, что за хуйня? Нести схватила. Настреляет и сука, блядь, греп нахуй. Что за хуйня? Нести, ты нормально? Я нормально. Жесть, она Нестю откусила просто руку и полтуловища, ебаный дед. Елки-палки, это похоже на какую-то железную собаку, что ли. Впервые такое вижу, елки-палки. Сэм, да вообще, блядь, ты посмотри на Люка. А че, я, я, я вообще в шоке. Жесть. И мы будем делать? настя это практически перегрызли. Зато вы посмотрели, что у нее внутри. Да ей просто откусила она, блядь. Ты еще стрелял-то? Ну, из стандартного оружия. Нормально ты его зафигачил. Я тоже стрелял. Но Настя ему тоже там проломила. Смотри как. Она ему просто бошку проломила, пока мы тоже начали стрелять. Коварная железная женщина. А вы тут? Да, Настя, мы тут. Ты выглядишь как-то странно. Да, у меня сейчас проблема, конечно, у тебя проблема. Тебя перекусила железная какая-то собака. Моя информация находится в чипе, который у меня в, в, в, в, в груди. Вытащите ее и вставьте в главный компьютер, когда найдете его. Там будет вся информация, потому что как надо... М -м -м. Вся информация... А. Инженер, это твоя работа. Что? Ну, вы, вытаскивай чип из нее. Блин, а при здесь? А потому что ты инженер. А что, я что? Грек, ну, блин. Ну, вытаскивай. А потом найти надо главный компьютер. Оказывается, она его искала. Это ее задача была. Или его задача. Она робот же, блин. Да, жестко блин я даже не знаю у нее просто разорвано все а. <звы> <звы> <звы> вот это наверное есть чип сейчас попробую достать ну <звы> Потому, что он открывает сам блядь, из груди вышла какая-то херня а вот и чип ну, бери он вроде не поврежден блин, не маленький чип размер в палец длиной в общем, люк давай мне его Но я его вытащил инженер люк мне очень быстро но ну, держите я его положу к себе когда найдем определенную компьютер тогда и посмотрим что и как ну что я могу сказать мы остались с вами получается троем я сэм и люк ты вместе не за главного все а где духи слева я не знаю понятно да ладно идем дальше Блин, не нравится мне все это но у нас задача найти ты слышала нести один фиг у нее запрограммирован на то чтобы мы выполнили эту задачу только мы как подстраховка с одной стороны мы просто так что так просто охрана для нести и все Ну, подождите, ну, направили бы таких 5 на исти, и все. Нет, здесь не в этом дело. Что-то здесь не так. Люк, при здесь это? Ну, как я понимаю, она должна была чип ставить, дойти в главный компьютер. Для чего это было сделано, не знаю. Она нам об этом не говорила. и сказала только тогда, когда на нее напала вот эта железная херня. Собака типа и так далее. Огромная, конечно. По 2 метра в длину, е-мое. Я не знаю, что это за железка, но наше оружие ее шлепнуло. Но, Грег, ты в нее стрельнул, и при том я. Да, ну ты не забывай, и проломила по полголовы, блин, железной второй рукой. Прежде чем она оторвала ей другую руку с полтуловища. Железные зубы, пиздец там. С нами бы она справилась, наверное, быстрее. Если бы не Нести... Ну да, у нее прям прорломано все. То есть Нести знала, наверное, просканировав, что у нее, наверное, чип или как он там, реактор мозговой находится в определенном месте. Да. Может, она уже знала, что здесь и как. Ладно, идем дальше. Так. Эх. Блин, здесь свет мигает? Да, неприятно. Включите фонарики на всякий случай. Стой. Кто-то идет. Ну-ка, спрятались. так то блядь, это кто такие? Стоять, не место! Стоять, стоять! Да, стойте, я буду стрелять, я тоже там, стоять! Вы кто? А вы кто? Блядь, Долхис, ты что ли? Грег, ты? Да, мы здесь. Так, ладно, не стреляем. Ах, сука, блядь. Здорово, ребят, здорово. Привет, Долхис, слева Здорово, Грег. Сэм? А люк, блин. А где Нести? Ну, ее буквально здесь напала железная какая-то, типа собаки. Мы тоже такое видели. Но мы еще видели какого-то железного робота. Ну, выглядит как скелет человека. Какого хера здесь происходит-то? Духис. Не знаю, ребят. Но теперь я главный. Нестя дала чип, чтобы ставить главный компьютер. А это кто с вами? А это Клок. Клок? Да, инженер один здесь. Здравствуйте. Что ты знаешь, Клок, об этом чипе? Ну, Но... чип главный компьютер, а там главный компьютер находится где? Где? Ну, куда мы не могли войти, вы сможете открыть ту дверь, инженер-люк, смотря какую, системное управление подводной станции, да, но мне потребуется время, пойдем, введите нас, как вы, ребят, вообще здесь, вообще пипец, да, Жалко, конечно, Настя. Нормальная такая была, железяка Она где еще там кому-то клеилась там? но в последнее время, когда мы прибыли на корабль, она стала вообще какая-то не своей... Ну, это вообще железка, это же не человек. Все равно она странная, да. И она знала то, что мы не должны знать. Так, мы дошли. Так, инженер лю да я сейчас проверю сейчас минуточку подключу свой персональный компьютер к к электроике мне примерно 5 10 минут потребуется давай ладно сейчас да с тебя под сыпется тычет как с папкала люк блин ну конечно не здесь не по себе и мая такой длинный коридор с заворотом а если оттуда кто-то выбежит да не боись мы здесь с пушками такими вон лево вообще блин нашли пулемет ленточный он вообще фигачит там мало не покажется но все равно а что у вас ребят грег сэм до да чем мы потеряли связь до сих пор не работает Так что нам держаться надо вместе согласен так он ну быстрее копайся там люк да да я уже там уже... дверь открыта молодец люк. не зря тебя называют крутым инженером ходим да <свист> дверь закрыта какого хера люк а, не знаю я открыл мы вошли она закрыта я понял что она закрыта но как мы отсюда выйдем но исправляй мы ведь не будем здесь находиться в командном пункте ну ладно исправляй чтоб открылась хотя подожди пока не надо мари что так ну давайте чип иди сюда куда чип вставлять ну вот главный компьютер вот как раз ну давай лёг делай подождите да клок чё ты я знаю что здесь надо делать но ты же не да я здесь много раз был и инструктаж проходила я знаю какой же ты мерзавец клёк как давай ладно дайте чип и ага. Система компьютеров включена Так, отлично компьютер включились Так, ну чего А дальше я не знаю Лег, действуй Так На втором уровне заблокировано Больше 800 комнат Из них всего лишь 700 открыты. А 800 чем-то заблокировано. 808 заблокировано. И 702 открыты. Ну и что дальше? Показывает, что передвижение датчиков на втором уровне только в B16 в B28 и в цех 6 плена они мало это что может быть люди не думаю мы людей не видели здесь да людей мы здесь вообще ну блин если вот одного грохнули вообще там помню кого грохнули но ну, это нести рассказывал что она кого-то грохнула вам рассказывал есть что она кого-то грохнула Да, но я подумал, что это как бы просто шутка, что мы боялись. Странно. Вот это странно. Датчики показывают где-то более 60 точек передвигаются по второму уровню. Территориально второй уровень где-то 11 километров. Сколько здесь персонала было? Ну, где-то 11 человек. Ну, точки показывают 60. Что это такое, неизвестно. но Я тоже не знаю. Ну, люди могли где-то спрятаться, наверное, или что-то типа того. Так. Смотри. Можно как-то засечь определенную точку вот ближайшую к нам которой он передвигается видишь они от друг друга далеко передвигаются каждая друг друга где-то на метров 800 500 800 он где-то 300 метров то есть мы можем вот от командного пункта первая точка где-то в метров 350 пятьдесят передвигается и идет кстати, в нашу сторону посмотреть что это за точка и что это передвигается мы можем понять да и какая-то опять железная собака Но мы должны понять что это такое а, ладно так открывай дверь сейчас дверь открыть так точка находится 270 метров отсюда так лео готов твой пулемет да конечно пойдем подходим С 120 метров за углом ждем сейчас я его зафигачу блядь. ждем ждем так что-то движется сейчас из угла будет поворачивает так так стой блять какого хера что там сержант да это какой-то блять движущийся пылесос епта ну-ка выходим сканирование <Скания> Множество людей Так, он уезжает Нет, ты не уедешь никуда Он нас сканировал Это какой-то Передвигающийся робот Похож на этого Помните, раньше были такие роботы Которые пылесосы круглые Да, только это в два раза больше Ребят Да. А точки-то приближаются в эту сторону. Все при чем? Да ладно. Да? Такое сказать Такие же, блядь, роботы приближаются в одну точку? Я не знаю, но... Ну, если это точки, вот эти все роботы, блядь... Ну, они б -б большой скоростью... Пред... Всех командный пункт, блядь. Все при чем? Давай, закрывай дверь. Блядь, мы какого-то сраного это просто наверное был какой-то партизан который следил что и как у нас сканировать начал ну да и потом начал уезжать и, конечно я ушлёпнул вот. они приближаются они примерно прям все идут к этой точке где этот робот там камера есть до да. ключи Блин, а работает только определенный ракурс? Ну вот, есть, да. Но ну, сейчас мы увидим, кто туда придет, где мы замочили этого робота. От командового пункта сколько метров? Ну, метров 50 он находится. Практически рядом. Ага. Ну, ждем. Так. Опа. Точки приближаются. Ну. Никого не видно еще. Нет. А на, других, а на других камер здесь разбиты и не работает. Только вот это вот. Понятно. Блядь, чего уж у них здесь ничего не работает-то, блядь. Да, это жесть, конечно. Точки пропали. Да ладно. С Радабра пропали точки. По камере что? никого. Да елки-палки. Это что-то странно. Ну реально по камерам никого. А точки прямо уже приближались. Должны были уже через секунд 30 быть уже около этой точки. Да. Тихо. Неслышно. Непонятно. Может, скажешь, посмотришь о Леву? Да, сержант, не шутите так. А Грех, что ты думаешь об этом? Я думаю, что это что-то странное. Если он сканировал нас, значит, других привлек. Это могут быть роботы и такие же... Я не знаю. Понятно. Шап. Смотрите, я что нашёл. Что? Пулемёт. Пулемёт. Ну, его ставишь, и он обстреливает. Здесь, кстати, 5.000 пуль. Что за пулемёт? Ну, блин, ну, смотрели фильм там Пужой какой-то. Там пулемёт, турель ставилась вся такая, расстреливалась. А, ну да, похоже стоит. Их здесь, кстати, три штуки. Лёг, ты можешь их подсоединить? Конечно. Подсоединяй быстро. Что это, как ни странно. Подсоединяй. Сейчас. Только разобрать их надо. Помогите. У них заряда где-то на минут 10. Они не заряжены. Этого хватит на всякий случай. Сколько в каждом? По 5000 патрон, кстати, хорошие. Я понял. Ставь одного сюда, второго перед входом, третьего здесь. Так. Один хер. Они, наверное, знают, что мы в командном пункте. Но не зря в командном пункте три пулемета держат. Просто так это, это наверное, последний рубеж. Так. Открывай двери. Может, не надо? Открывай двери никого не видно блин свет мигает там в коридоре я тоже никого не вижу что за бред я не знаю какой-то бред бля. Эх. Огонь! Пулеметы сработали, давай мочи Блядь, откуда их столько много? Блядь, пули осталось уже 3.000, блядь. Блядь, осторожно там. пулеметах осталось по 800 патрон примерно в каждом какого хера это что такое это люди сэр я вижу лево что это люди но на какого хера они по да их здесь толпы просто положили их просто разорвало здесь елки-палки У здесь больше 200 человек. Напомню, сколько там всего лишь на втором уровне было 11.000. Это даже 10 турелей не справится и моя. Это только какая-то определенная толпа. То есть здесь заражённые, ну, знаете, посмотреть по ним они как будто да, зараженные интересно а... это жестко конечно смотрите на экран я тоже это вижу да они бегут их вот какие-то роботы вот эти которые мы кстати видели просто вышибают за нас работу делают у Пипец. Значит, где-то они были, сидели, заразились. Роботы по-своему там ходили, эти по-своему. Жесть, что за бред, а? Надо отсюда выбираться. Но мы не узнали, в чем миссия. Узнали уже. Хотя... Так, будьте на стреме. ну клюк иди сюда. Да. узнай по чипу что какая миссия нам предназначалась но мне потребуется минут 10 но хорошо узнавай перетаскивать или пулеметы за дверь хорошо блин ну там заряда осталось на пять процентов у одного у второго на 6 у третьего на на 5 тоже неважно Закрывай дверь в штаб, дверь закрыта, если кто-то пойдет, они хотя бы их перестреляют, так, ладно, Люк, давай, О, началось, сержант это уже не наше дело, пусть работают, жесть. Ну, там не хватит патрона, неважно. Так, какая? Отсюда путь есть какой-то обходной? Клок. Э, ну, да, вообще-то... Он через ту дверь. Хорошо. Надеюсь, дверь это выдержит. Так, что там? Люк. Сейчас, подождите. <связывая> <связывая> Все. Задача ясна. Читайте, сержант. Вот. Задача прибыть на станцию, уничтожить определенных роботов и добыть информацию о выживших. К возвращению не планируется. Уничтожить всех. Что? Блядь, да они охерели просто. То есть, Нести бы информацию как-то уничтожил бы роботов. Она не справилась, блядь, даже с каким-то там железка этой собакой. Епта. Еще должна справиться с ними и наш уничтожить потом. добыть какую-то еще информацию. Какая информация? Это все, сержант. Я больше не могу ничего сделать. Это, блядь, нефть. Не... Ладно, выбираемся отсюда. Да, убираемся так, ладно. Через дверь. Сержант. Да, Клок. Я не пойду с вами. Почему? Я не пойду. Почему ты не пойдешь? Я заражен. Чем? Как вот эти людишки, что ли? Но, я так скажу, заражение было уже до меня. Но я заразился позже всех. А роботы, которые создали, их припрограммировали, чтобы никто не захватил станцию. Это система безопасности. То есть я хочу сказать, что роботы, которые вы сделали для благих целей, они теперь на уничтожение всех, кто появляется на станции. Вот эти вот робот собака там, железный вот этот, но неважно, да. И задача, как я понял, была, как вы говорите, у вашей Насте, приехать отключить этих роботов и уничтожить вас, чтобы вы не были в курсе чего. А потом приехала бы определенная команда и зачистила бы остальных, и вот. Откуда ты это знаешь? Я не знаю. Я читал протокол. В случае чего? Что? Я читал протокол безопасности 1001. Там именно так и написано. Я не знаю, почему вы об этом не знаете. 1001 протокол засекречен же. Но не для меня. Я его знаю. Жесть. Жесть. Да, ребят, мы, конечно, здесь влипли конкретно по полной. И что ты предлагаешь, Клок? Я останусь здесь. А вы идите дальше. Да ладно тебе, Клок, но хотя ты зараженный, да, но может вылечить, все равно постараться. Нет, это не вылечивается. В контакте, с... кстати, вот Лео купался в бассейне, вот говорите. Ну что, я купался. Ты тоже зараженный. Буквально через месяц это никак не лечится. То есть все вот эти зараженные за два месяца стали такими. Может быть, раньше. У меня через неделю, может быть, раньше будет. Смотрите, что у меня под майкой творится. Ох, черт, чёр, блядь. Это что за грибок такой, мать? Да, так что в любой момент я могу также напасть на вас. Да ладно, сержант, может его сразу кокнуть? Грек, может тебя кокнуть? Хотя по протоколу мы не можем тебя оставлять. Ты можешь... Хотя мне вообще насрать. Надо отсюда выбраться. Ладно, Я понял. Но если хочешь оставаться, оставайся. А роботы, кстати, не трогают зараженных. Они, если только чуют, что на них толпами нападают. Вот из-за того люди вышли А где эти люди все? Но когда все это началось, сержант, большинство людей вывели на один склад сотнями и убивали. Что? Это тоже про протоколы. Протокол. Чтобы никто ничего не... Ну, я не знаю, как-то объяснить и кто мог выжить. Они просто разбежались по общей станции. Но это может быть человек 5, 6, 10, я не знаю. То есть мне удалось выжить из-за того, что я просто... Мне повезло. Понятно. Ладно блок ну удачи тебе ладно пойдемте ребята да. удачи клок давай здесь не скучай а не смешно да ладно все нормально а, так ладно мы ну, что будем делать выбираться отсюда сделать нечего а. да Мы же не можем вызвать подкрепление или эвакуировать нас. Я знаю. Но надо как-то отсюда выбираться, это факт. Блин. Просто так здесь делать нечего. Ну как мы выберемся-то? Ну как мы выберемся, сержант? Но здесь должны быть эвакуационные корабли подводные. Но на компрессию нужно пройти. А это часов 8 Да пошел все хрен Какие часов 8 то блядь? Эй! Сэм, куда ты побежал, блядь? Да пошли вы нахер все, блядь! Сэм, остановись, ну-ка, догнать его стой, не надо. А, черт, солдат, придурок. Да пошли вы все нахрен. Я, блядь, Сэм, солдат, я самый крутой. Я самый крутой. Я все здесь знаю, мне нахуй это не надо. Так что пошли все в пиз... Вот, так. Блядь, он что там, бежит, орёт что ли? Успокоится. Где проходить компрессию? Ну, как раз недалеко здесь. 200 метров. То есть он туда побежал. Ну, да. Какой же он придурок. Он хоть знает, как ее проходить. Ну, это его проблемы. Э, Лео, иди догони его и скажи, чтобы он не делал глупостей. Есть, сержант. Да пошло все нахер, я же Сэм. Вы можете войти на... Влез. Чтобы пройти декомпрессию для поднятия на поверхность. Да. Пошло все нахер. Да похер. Сейчас всплываем опасность вы не прошли декомпрессию да пофиг вообще на все я всплываю блять буду я оставаться нахрен мне надо декомпрессия фигепсия блять с носа кровь блять нахрен надо блять Блять, какого хера у меня из ушей кровь, блять? Сука. В общем, а, что там, лево Он а, не стал декомпрессию проходить и сразу на поверхность подниматься. Он уже труп. Блять, сука, блять, какого хера? Блять ну его наверное уже давно там разорвало от давления по всему кораблю только зря корабль использовал да сам полный кретину нам что делать Ну, я думаю, нам отсюда надо выбираться, но там только еще один корабль, до да, остался. влево Вообще-то два было, один остался. Один на сколько человек? На четыре. То есть я, Лео, Грек и Люк. Ну, как раз нас четыре. 8 часов декомпрессии. Это круто. Ладно. Держи мой жетон. Лео. на да. Зачем, сержант? Держи. Я не понимаю вас. Передашь его главному начальству тебя там стрельц грек рад был служить инженер люк хорошо добраться я с вами не поплыву я уничтожу эту глубоководную станцию я думаю она это будет мой ответ и этим всяким кто нас сюда послал скажите что я типа но ну, без вести пропавшие все такое в общем ладно да не ну сержант это не серьезно мы можем все уплыть нет уже не уплывем всем а вот вы да Так что ладно. Приказ и, идти проходить декомпрессию. а влево. Это приказ, и всем остальное. Непокоение приказу, я вас могу сейчас лично расстрелять. Сержант, вы глупости делайте. Это мне решать. Мегам, да. так ладно ну что 8 часов можно просто отлично провести время в компании с подводным миром да да блин сержант просто бред какую-то белку поймал я не знаю какой-то он ерундой занимается он бы мог с нами проходя декомпрессию отчет пошел 7 часов 59 минут да спустя время осталось 5 минут до окончания декомпрессии Может быть мы его спасем нет лео мы его не можем спасти он решение свое принял осталось 4 минуты до завершена декомпрессия так ладно ребят вы пройдете декомпрессию плывете у меня здесь одно дело так Уничтожение с подводной станции. Ядерный заряд готов. Ядерный заряд 2 готов. Уничтожение через 15 минут. Да или нет? но ну, конечно, yes. Декомпрессия завершена. Все. Вперед. Так, ну ладно. Не зря я говорил, что нельзя снимать эскафандр. Теперь это похер. Да, дышится отлично. Просто классно. скафандр Да и вообще, мне тут... Всё надоело. Снимаю. Пф. До окончания ядерного удара более 11 минут. Опа, нормально. Хоть не в этом, в эскафандре. Эх. Кстати, что мне написала одна девчонка, в я дружил, ну, когда я прочитаю? Даже не прочитал. Опа, эхэ. Блин, надо прочитать. Итак, до завершения ядерного удара осталось 9 минут. Да, ну мне хватит времени прочитать письмо. Так, чего ж я его не прочитал раньше, забыл про него, сейчас вспомнил Хотя она мне лично передала его. Ну ладно, давайте прочитаем. Привет, дорогой Дуглас. Я буду скучать. Ты хороший человек. Ты мне нравишься. Когда ты поверь, поднимешься на поверхность и придешь ко мне, я тебя угощу своим тортом фирменным. Я умею готовить хорошие торты, а это мой фирменный торт. Конечно, там под водой все по-другому. Там, наверное, не так весело, как здесь. Но ты не скучай. Я буду ждать тебя. Самое главное, это помни, что тебя здесь ждут, и я готов вам Тебя угостить своим, как я уже сказала фирменным тортом. Да, у тебя там, наверное, прям темнота. Или можно сказать, ты среди воды или она среди тебя. Вода среди нас. Ну, ты там, а я здесь. Так что по возвращению обязательно с тобой погуляем, куда-то сходим. А помнишь, ты мне обещал угостить меня фирменным мороженым? Да-да, я не забыла, фирменным мороженым. Так что обязательно по возвращению угостишь меня. Ну ладно, спасибо, что ты прочитал, буду ждать тебя на поверхности. Люблю. Ви. да Ви. угостить тебя мороженым я не смогу Ха. какая досада на самом деле Ха -ха. Но... может ли угостить тебя мороженое он как раз любит мороженое до уничтожения станции осталось 6 минут жалко, что я ничего не передал лево, ну я считаю, что и не нужно ничего передавать но... это глупости, наверное интересно но я не выполню свое обещание ну и торт не попробую Блин, как же это интересно. Вроде и она не выполнит то, что хотела мне, и я то, что обещал ей. Это да. До уничтожения станции осталась одна минута. Эх, как же все круто и непонятно. Система безопасности. <р Doganking noise> <р Dog Elijah> до уничтожения станции осталось 30 секунд да. а -а -а люк кто закрыл двери а все равно они сейчас открываются Да. Двери открыты. Ох, роботы, да вы здесь нахрен. Добро пожаловать в мою жизнь. До уничтожения станции осталось 5 секунд. сканируем человек. Уничтожить. Прошли. Блин. он реально ее подорвал, мы уже практически на поверхности, вот открывая люк Воздух какой, а. Да, Лео, воздух у тебя. Спустя 4 часа. Что случилось, товарищи, а? Товарищ подполковник... Почему станция взорвалась, я еще раз говорю, а? Лео, вас спрашиваю, Грег. Илюк. Вы знаете, что вы уничтожили станцию. Мы оттуда просто ушли, мы не знаем ничего. В общем, я с вами потом поговорю. Поняли? И всем вам. Это спасибо, скажите, что... В общем, вы отстранены от службы раз и навсегда, поняли? так точно под полку. Свой глаз на хрен отсюда. Ну что? Далее, давай. Удачи. Давай. Рек. Чем будешь заниматься поеду на раньше выращивать ну займусь чем могу а ты чем лево заеду куда надо понятно давай инженер лег удачи давай. так машину надо сесть -то надпись на бардачке Лео Соджер Угу. стрит Да? Здравствуйте. Здравствуйте. А, можно, давайте. Да, конечно. Вы Лео? Да. Блин, а... Духлас рассказывал о вас. Вам чаю или кофе? А мне просто воды. Да ладно, давайте вам чаю налью. Не-не, воды. Блин, он о вас столько рассказывал. Вы просто великолепный человек. вот Он скоро вернется, да? Или он задерживается? Вас Ви зовут? Да. Вот, чай, попробуйте. Угу. Ви, я знаю, что у него есть семья, вот, но вроде... Но... Ну да, мы с ним общаемся. Вот. Ну, в семье как-то у него конфликты всегда... А вы как бы нормально общаетесь, да. А что такое? Вия. Он... Что? Ну, как сказать? Он погиб. Нет. Нет, такого не может. К сожалению. Он передал мне лично вам отдать вот этот жетон. не держите. В руку возьмите его. Да. Это все, что я могу сделать. Блин, так нечестно. Но... Он же... Я ему обещал торт. Да. Я понимаю. Блин, приготовлю ему торт, а Ну, значит, не судьба. но он мне заранее передал еще одну вещь. Я не знаю, почему это. Я не думал, что до такой степени дойдет. Что? А? Страховка по... Если с ним что-то случится. И его месячный гонорал за это... Ну, за эту операцию. Она очень... Здесь где-то... Ну, все вместе 800 тысяч долларов. На ваше имя. Мне не нужны деньги. Я оставлю его вот на столе вы сами решайте, куда там деньги зачем, но он был хорошим сержантом-солдатом но он поступил, как он хотел зачем он туда поехал? ну, поплыл благодаря ему мы все живы так что Извините, если что не так. До свидания. Может быть, еще чаю? Останетесь? Нет, спасибо. До свидания, Ви. Я поехал на машине на ближе к берегу купил сигареты и достал я начал закуривать облокотившись на машину я смотрел на закат и на воду и говорил как Как же так? Упав на колени, я начал плакать. Реветь, как ребенок. Вспоминая этот момент. Аудиокнига! Вода среди нас.